с ю и л е й Записки расхитителя гробниц. Перевод Анастасии ш а ц с к о й Читает Нордик. Книга первая. Дворец семизвезд Лушанвана. Глава первая. с ю и ш и Кровавый труп. Пятьдесят лет назад. б а у ц з ы Чанша. Четыре человека т у ф у д з ы сидят на корточках на кургане и молча смотрят на л я н с к у ю лопату, лежащую перед ними на земле. На изогнутом железном полотне комьями рассыпалась старая почва, которую только что вытащили из-под земли. Странно было то, что сквозь грязь п р о с т у п а л а струйками ярко-красная жидкость, словно земля внизу была пропитана кровью. Самый курильщик затянулся трубкой, выдохнул дым, а затем сказал: "Плохо, очень плохо. В этой гробнице есть с ю и ш и А, Если мы решимся и спустимся, то, возможно, там и погибнем." Юноша с повязкой, закрывающей левый глаз, воскликнул: "Не можешь спуститься, потому ворчишь. От твоих слов толку мало." Если твои старые ноги слабы, не спускайся. Мой брат и я пойдем и позаботимся о том, что находится внизу. Неважно, что или кто это. Дайте мне пистолет, я просто пристрелю это. Старший не рассердился, лишь тихо рассмеялся и сказал бородатому мужчине, стоявшему рядом: "Твой второй сын слишком самоуверен. Когда-нибудь он все же вляпается в неприятности." ты должен был лучше учить его. наше дело это нечто большее, чем нить себя в ластелином земли, размахивая оружием. Бородатый строго посмотрел на сына. Ублюдок, как ты разговариваешь со старшим? Дедушка твой выгребал землю, когда ты еще дерьмов утробе матери жрал. А что я сказал такого? Или я был неправ, а предки не говорили, кровь земле, золото трупом? Если там все и ши, значит, есть и ценности. Мы здесь не ради кастрюли супа. Если не спустимся, тогда зачем пришли? Да как ты смеешь дерзить! Бородатый поднял руку, собираясь ударить, но старший остановил его. По б о я м и его не переубедить. Разве ты сам не был таким в молодости? Верхний луч непрямой, а нижний изогнут. одноглазый сын понял, что отец только что получил словесную пощечину от деда. Мальчик опустил голову и тихо рассмеялся. Старик закашлялся, а затем ударил внука палкой. На чем смеешься? Не стоит шутить, когда встречаешь все и ши. Прошлый раз твой дядя откопал одного из них в лаяне. С тех пор он не в себе. До сих пор непонятно, выжил он из ума или что-то в него вселилось. Я спущусь первым. Ты, обратился старик к бородатому, выжди минуту и следуй за мной. Второй сын под землей будешь тих, как мышь, обвяжешься веревкой и пойдешь последним. Третий сын, обратился старший к с а м о м у младшему, ты вниз не пойдешь, останешься здесь. Если спустимся все четверо, отступать в случае чего будет некуда. Ты будешь держать конец веревки, которой обвяжется брат. Если почувствуешь, что мы дергаем, или услышишь наш крик, вытаскивай его. Третьего сына не убедили слова деда. Не буду я сторожить. Если старший брат идет, то я должен. Старший засмеялся. Если подождешь здесь, я дам тебе золотой нож. Не надо мне ничего. Я могу справиться и сам добыть все, что захочу. Одноглазый брат вспыхнул и схватил младшего за уши. Ты дурак! Куда тебе со мной? Расшумелся тут. Третьего сына, похоже, часто били. Когда он понял, что старший брат не на шутку рассердился, то испугался и ответить не посмел. Он посмотрел на отца в надежде, что тот придет на помощь, но отец отвернулся. А старший брат пригрозил: "Не надейся, дед и отец в этот раз тебе не помогут. Если снова будешь шуметь, я тебя отделаю как следует". Старший похлопал второго сына по плечу и крикнул: "Спускаемся, мальчики". Через полчаса грабителей уже не было видно в земляном провале. Второй сын время от времени выходил наружу, чтобы подышать свежим воздухом, но от старших не было слышно ни звука. Младший сын потерял терпение, нагнулся над входом в пещеру и крикнул: «Дедушка, нашли что-нибудь?» Спустя мгновение снизу донесся глухой голос: «Я не знаю. Ты оставайся, где стоишь, держи веревку». Это был голос второго сына. Затем мальчик услышал прокуренный кашель деда: «Сними его, слушай, кажется, что-то движется». Затем наступила гробовая тишина. Третий сын понял, что-то внизу не так. Он испугался настолько, что был не в силах двигаться. И тут он услышал жуткий булькающий звук, похожий на жабье кваканье, доносившийся из под земли. Затем его брат закричал снизу: "Третий, тяни!" Он последовал указанию и стал тянуть свой конец веревки, упираясь ногами в землю, почти вытащил. Но после нескольких рывков что-то внизу захватило веревку и силой потащило обратно внутрь пещеры. Третий сын не ожидал такого, его почти втянуло в яму. Дрожа от волнения, он обвязал конец веревки вокруг талии и откинулся всем телом назад, почти упав спиной на землю под углом в тридцать градусов. Этот трюк он использовал при перетягивании каната в играх с друзьями в деревне. Так получалось увеличить вес тянувший канат, и даже если к другому концу был бы привязан мул, то мальчик перетянул бы его. Кажется, внизу его родные столкнулись с чем-то, и борьба была неравной. Через секунд десять он услышал выстрел в пещере, а затем крик отца: "Третий сын, беги!" В этот миг веревка ослабла, ее конец, на котором что-то болталось, вылетел из ямы со свистом. Но младшему не было до этого дела. Он понимал, внизу что-то случилось. Поэтому не глядя, он схватил веревку с привязанным предметом и побежал прочь. Он пробежал за раз более двух миль, прежде чем осмелился остановиться, посмотрел на предмет, который все еще держал в руках, и закричал от ужаса. Это была окровавленная отрезанная рука. Он узнал ее и не смог сдержать слез. Это была кисть второго сына. Похоже, даже если брат не умер, то останется колекой. Думая об этом, третий сын стиснул зубы, желая вернуться, чтобы спасти брата и отца. Он повернулся, чтобы бежать обратно, и увидел кроваво-красное существо, сидящее на корточках позади и смотревшее на него в упор. Младший сын-парень был непромах. Он давно следовал за своим отцом, чтобы ворошить песок. видел много странных вещей и знал, что под землей может случиться всякое. Самое главное не суетиться, но действовать обдуманно и быстро. Независимо от того, насколько злобные существа в гробницах, они немногим отличаются от человека. Все и доброе, и злое должно подчиняться законам физики. Если пуля попала, бояться уже нечего. Думая так, скрепя сердце и отступая, он снял с пояса пистолет и стрелял, не останавливаясь. Ливень пуль накрыл кроваво-красную тварь, шагавшую в его сторону, и пули ее не остановили. Мальчик присмотрелся, и по его спине пробежал холодок, а желудок неприятно сжался. Это явно был человек из крови и плоти. Он был покрыт кровью и слизью, словно его выдавили из кожи. Это чудо, что такое существо все еще могло двигаться. Неужели это? Сьюэши наклонился, словно задумавшись, и внезапно бросился вперед, оказавшись прямо перед мальчиком, почти уткнувшись носом в окровавленное лицо. Мальчик почувствовал кислый запах. Он оттолкнул Сюэши, упал на спину и снова выстрелил, ц е л я с ь в грудь. С близкого расстояния пули прошли сквозь изуродованное тело, разбрызгивая кровь. Сюэши сделал несколько шагов назад. Третий сын был в восторге от своей смелости. Он снова спустил курок, ц е л я с ь в голову, но услышал лишь щелчок. Осечка. Этот старый пистолет был трофеем из свежей могилы военачальника, разграбленной дедом. Отцу он служил много лет, но в заботах не было времени чистить его. Как жаль, что осечка случилась именно сейчас. Шанс, что пистолет выстрелит еще раз, был небольшой. Поняв, что воспользоваться оружием не получится, младший силой швырнул его в противника. Попал или нет, он смотреть не стал, сразу побежал прочь. На этот раз он уже не осмеливался оглядываться назад. Впереди было дерево. На бегу мальчик задумался: можно ли укрыться, забравшись туда? Осмелится ли тварь залезть следом? Но внезапно споткнулся и упал лицом на торчащий пень. Кровь хлынула из о рта и носа. Лежа на земле, мальчик отчаянно колотил кулаками. Черт возьми, но почему довелось упасть именно сейчас? И тут он услышал позади звук, похожий на шум ветра, звук шагов Сюэши. Сердце бешено забилось, но мальчик старался совсем не двигаться, притворяясь мертвым. Странно, но Сюэши, казалось, не видел его. Двигаясь вперед, он наступил на ребенка, распростертого на земле. Кровавые ступни оставили след на спине. Сюиши был на удивление тяжелым. Мальчик почувствовал подступившую горло желчь ее горкий ь привкус во рту. Спина стала зудеть нестерпимо. Глаза застилал туман. Он понял, что это яд Сюиши проникает в тело и может его отравить. В оцепенении он смотрел вперед, глядя на лежащую недалеко руку брата. казалось, что в пальцах обрубка что-то зажато. Он энергично моргнул, присмотрелся. В руке брата оказался кусок древнего шелка. Мальчик подумал, что это необычная вещь, раз второй сын так хотел вынести ее. Видимо, он не надеялся выжить, был уверен, что его труп не найдут. Рука старшего брата была не сломана, а отрублена. Он сделал все, чтобы младший нашел и забрал этот шелк. Размышляя об этом, третий сын с трудом подполз поближе, ломая затвердевшие пальцы руки старшего брата, вынул кусок шелка из ладони и спрятал его в рукав. В это время в ушах начало шуметь, глаза словно затянуло слой марли, а его руки и ноги похолодели. Кажется, он описался. Странно, но в этот момент мальчик почувствовал прилив стыда. Люди, умершие от отравления, выглядят отвратительно. Он надеялся, та милая девочка из деревни, которая всегда ему улыбается, не увидит его грязное, отвратительное тело, если его найдут и доставят домой. И хотя не время было обращать внимание на такие мелочи, но он продолжал думать о своем позоре. Его разум больше его не слушался, и в это время рядом раздался тот б у л ь к а ю щ и й звук, который впервые он услышал у входа в пещеру. Третий сын смутно чувствовал, что-то не так. Во время борьбы с Сюи Ши он же не слышал, чтобы тот издавал какие-то звуки. Откуда сейчас раздается это бульканье? Разве тот, который сейчас рядом, не Сюи Ши? Не в состоянии четко думать, мальчик поднял голову и увидел огромное странное лицо, глядящее на него в упор. Глаза без зрачков были пусты и безжизненные. Примечание переводчика. Хребет б а у д з ы расположен на о к р а и не Чанша. Местные жители помнят, что раньше у подножья небольшого хребта, рядом с рекой Сяндзян В районе к а й ф у располагался оружейный склад боеприпасов. Сейчас этого склада уже нет. В настоящее время на его месте построено высотное здание. Склад был расположен в деревне Джиюань, бумажный сад на юго-восточном склоне хребта Бяоцзы, который еще называют холмом королевской гробницы. Приблизительно этот район находится между трассами Жэньмин и Чаннань. На том месте, где должна быть гробница Сюэши, находится геологический колледж. Там на самом деле была гробница, которую раскопали местные в 1942 году. Они вынесли оттуда шелковую книгу, известную как джунская а книга царства Чу, и продали местному торговцу антиквариатом Цай ц з ы с я н у за три тысячи юаней. Но в 1948 году у него обманом эту книгу выманил американец, работавший в школе Чанша. Теперь эта книга хранится в Вашингтонском музее. Эта история описана в историческом документальном романе Юэ Нана «Мертвая душа династии Западная Хань», который позже переименовали в «Одинокая душа династии Западная Хань» об истории раскопок в гробнице Ма Ван Дуй. Наверное, именно это вдохновило Сюэлея воссоздать сюжет с и с т о р и е й семьи У, их противостоянием Цюдакао, которого в реальности звали Киркси, известного среди местных под прозвищем Кэцян. В 1973 году там проводились официальные раскопки, инициированные провинциальным музеем Хунани. Владелец гробницы оказался врачом царства Чу. существовавшего в период с о р а ж а ю щ и х с я царств. Чанша городской округ в провинции Хунань КНР, административный центр провинции, расположен на реке Сяндзян. Туфузы, д туфу грабитель могил, причем имеются в виду только те могилы, которые надо раскапывать, так как иероглиф означает земля или прах. В зависимости от тона последнего гласного переводится как наставник либо пособник подсобный рабочий. Одно из названий расхитителей гробниц. Применяется не ко всем, кто решил обчистить мертвых, а лишь к опытным, часто потомственным грабителям. Расхититель гробниц ы Ян Лин ь изобрел простой инструмент, позволяющий определить могила это или просто земля. Лопата была названа его именем. И долго была лопатой Ян-линя, пока этим изобретением не начали пользоваться археологи. Тогда и возникло название лоянская лопата по названию древней столицы и легендарного центра поднебесной города Лоян. Принцип работы лопаты достаточно прост, как и все гениальное. Китайская гробница представляет собой фаршированный пирог. В начале выкапывается подземный ход, ведущий в погребальную камеру, по которому з а н о с и т с я гроб с телом. Затем размещаются любимые предметы усопшего, ритуальные вещи, драгоценности и все, что может понадобиться в загробном мире. И в самом конце все засыпается землей, прокаленной на огне, чтобы уничтожить бактерии и вредителей. Поэтому устройство лопаты было призвано брать пробы почвы из глубины, чтобы установить однородная земля или есть признаки пирога. Это сильно экономило ресурсы на проведение масштабных раскопок, которые могли пройти в Холостую. с ю э ш и дословно переводится «кровавый труп». Переводчики сериала и английского издания используют привычное западному читателю слово «зомби». Однако этот монстр сильно отличается. Сюиши, бывший человек, погибший в гробнице, где использовали киноварь и кислоты для защиты от грабителей или отпугивания злых сил. Под воздействием этих веществ Сюиши становится невероятно сильным, а его тело выделяет яд, способный сразу убить человека. В бестиарии Даому уточняется, что на самом деле кожа сюиши имеет не кроваво-красный, а фиолетовый оттенок. А кровавыми трупами их называют по ассоциации с кровавой землей, которая преобладает над гробницами, где обитают сюиши. Старшего подростка из группы в оригинале зовут вторым сыном. Такая нумерация среди родственников принята в Китае. Первый самый старший. Второй, следующий за ним, младший сын будет третьим и так далее. Кровь земле золото трупом. Поговорка, аналогии которой можно считать русская: яблочко от яблони недалеко падает. Именно эту поговорку использовали переводчики сериала. Не знаю, существует ли эта поговорка на самом деле, но в примечаниях поклонника вселенной Дауму говорится, что это даже не поговорка, а логичный вывод. Сюиши появлялись только в тех гробницах, которые защищались с помощью ядовитых веществ, а такие старания прилагали лишь в том случае, если с покойником х о р о н и л и большие ценности. Третий сын, младший, это дед главного героя Усе. прозвище которого старый пес У У Лаугоу в золотые годы девяти семей именно он был главой семьи У и заводчиком собак способных разыскивать древние гробницы Глава вторая Пятьдесят лет спустя Пятьдесят лет спустя в Ханчжоу в своем магазине, торгующем древними книгами, неподалеку от офиса издательского дома Селин и н ш е я прочитал эту историю в дневнике дедушки. Чтение мое было прервано п о с е т и т е л е м Закрыв записи деда, я посмотрел на вошедшего старика. Вы ведь покупаете старинные книги, написанные на шелке? – спросил он, казалось бы, просто небрежно. У меня есть для вас кое-что. Я достаточно разбираюсь в антикварном деле и в людях, которые ко мне приходят, поэтому ответил резко. Покупаю, но цена будет не высока. Я надеялся, что посетитель разочаруется, покинет меня, и я смогу продолжить чтение дедушкиного дневника. Меня зовут Усе. В антикварном бизнесе я работаю уже три года. Когда я получил диплом, мне удалось уговорить отца взять меня в его антикварную лавку. Большого дохода магазин не приносит, но на еду хватает. Однако за все время я не видел ни одного стоящего клиента. Те, кто приходят, совсем не разбираются в антикварном деле. Ненавижу обслуживать этих плохо осведомленных гостей. Всегда разговаривал с ними презрительно, и они мне платили той же монетой. Однако в последнее время свободного времени стало слишком много. Пик сезона подходил к концу, хороших товаров не п р е д в и д е л о с ь поэтому я стал более сговорчивым. Я хочу знать, нет ли у вас книги или ее фрагмента, датируемого периодом сражающихся царств. Ее нашли в Чанша пятьдесят лет назад местные туфудзы. Похоже, у них ее украл некий американец. Мужчина посмотрел на меня внимательно. Так ищите американца, укравшего книгу? Зачем пришли ко мне? Однако я заинтересовался, услышав о старинной шелковой книге. Конечно, я пошел на рынок, чтобы найти ниточки. И услышал, он понизил голос. Я услышал, что вы можете знать об этом. Слышал от вашего старого друга. Я был удивлен. Какой старый друг? Хотя один из моих знакомых, занимавшийся незаконным антикварным бизнесом год назад, попал в тюрьму. Чувство беспокойства накрыло холодным потом по спине. Что, какой старый друг я не знаю? Я понимаю, я понимаю. Усмехнулся он и достал часы. Смотрите, Лауян сказал, что вы все поймете, когда увидите это. И я вспомнил. Ян, мой лучший друг, мы не виделись больше года. Эти часы ему подарила его первая любовь, когда он был на северо-востоке страны. Он бережно хранил их, а когда бывал пьян, то доставал, смотрел на них и причитал. О, Ли д з у э н ь Помню, я переспросил, как звали его девушку. Он надолго задумался, потом заплакал и сказал, что забыл. Однако часы берег. Этот старый плут отдал столь дорогую сердцу вещь незнакомому человеку, значит, доверял с т а р и к у или хотел, чтобы я его выслушал. Однако глядя на моего гостя, я чувствовал себя неуютно. Тем не менее, стараясь быть вежливым, спросил: «Хорошо, вы знаете Лауяна, возможно, даже вы его друг. Но что вам надо от меня?» Он неприятно улыбнулся, показав большой золотой зуб. Я приехал из ш а н с и по поручению моего друга и привез кое-что. Я хочу знать, не подделка ли это. Из ш а н с и с таким явным пекинским акцентом вы приехали из Пекина на юг, чтобы попросить у меня совета? Я очень польщен. Разве Пекин не славится своим антиквариатом? Боюсь, у вас есть какие-то скрытые мотивы. Он усмехнулся. Говорят, что е ж а не п р о н и ц а т е л ь н ы Теперь я вижу, что это правда. Вы м о л о д ы но умны и внимательны. Но вообще-то я искал не вас. Я хочу увидеть вашего дедушку. м о ё лицо сразу изменилось. Ищете моего дедушку? Что вы имеете в виду? Ваш дед нашел шелковую книгу с о р а ж а ю щ и х с я царств на хребте б я о т з ы близ Чанша. Возможно, у него были и другие свитки этой книги. Мой друг просто хочет знать, не является ли его шелковый свиток и тот, что был найден вашим дедом, частью одной книги. Мой друг хотел бы собрать все свитки этой шелковой книги. Вы можете устроить встречу с вашим дедом. Прежде чем он закончил говорить, я крикнул: «Ванмен, проводи гостя». Ванмен, мой единственный работник, хороший и уважительный, у меня нет к нему претензий, если не считать того, что он практически не работает. Вот и сейчас он спокойно дремал неподалеку. Старик золотым зубом забеспокоился: «Почему вы прогоняете людей, не закончив разговора?» Вы не сказали и не сделали ничего плохого, однако жаль, но вы пришли слишком поздно. Мой старик умер в прошлом году. Если хотите встречи, то можете присоединиться к нему. Идите домой и перережьте себе вены. А про себя подумал: в то время власти всерьез занялись деятельностью нашей семьи. Было даже заведено большое дело. Как можно ворошить прошлое? Могу ли я снова втягивать свою семью во все это? Я не хотел сказать ничего плохого. Старик улыбнулся, вновь с в е р к н у в золотым зубом. Неважно, если ваш дед умер. Во всяком случае, вы тоже можете взглянуть на мой свиток. Вы же продаете старинные вещи, не так ли? Значит, тоже можете проконсультировать меня. Я посмотрел ему в лицо. Старик растянул губы, но эта ухмылка не была похожа на нормальную улыбку. Похоже, он не собирался уходить и настаивал. Просто взгляните, если это неподлинная шелковая книга, я не побеспокою вас больше. Шелковая книга сражающихся царств насчитывает более двадцати свитков, отличающихся друг от друга фактурой, стилем, каллиграфией. Тот, что нашел мой дед, был лишь небольшой частью, но даже настолько малый фрагмент имеет огромную ценность. Во всем мире не хватит денег, чтобы купить эту книгу целиком. Старик з о л о т ы м з у б о м протянул мне бумажный сверток. Хоть я и был зол, но крайне заинтересован. Черт возьми, вдруг это не копия? Эта вещь может легко ускользнуть из моих рук. сказал старик, притворяясь таинственным и понизил голос. Если бы не мои старания, эта ценность ушла бы за границу, так и не послужив людям. Я усмехнулся и сказал: я не думаю, что вы осмелились бы на такой шаг. Это национальное достояние. Вы ведь не хотите нарушить закон. Лицо старика позеленело, но он счел нужным стерпеть. Видимо, ему было важно, чтобы я оказал эту услугу. Сдержавшись, он сказал: «Вам ли рассуждать о законах? Когда я думаю о вашем предке, т у ф у д з ы из семьи Уф Чанша, в то время он был весьма известен». Мое лицо должно быть перекосилось. Я стиснул зубы. Еще раз п о м я н и т е моего дедушку, и я могу не сдержаться. Хорошо, давайте остановимся. Вы быстро взгляните на мой свиток, и я сразу уйду. Я развернул бумагу и понял, что это хорошо сохранившийся свиток шелковой книги, сражающихся царств. Но не тот, что был найден моим предком пятьдесят лет назад. Хотя материал выглядел относительно старым, этот свиток должно быть был написан в эпоху более поздних династий. Репродукция. То есть старинная копия, смущающая своим идеальным сходством с подлинником. Я улыбнулся. Он должно быть сделан в эпоху династии Хань. Я бы назвал этот экземпляр старинной копией. А свиток, который нашел ваш дед, он тоже был такой копией. Честно говоря, тот свиток был украден Янке, прежде чем дед успел взглянуть на него и тем более оценить. Я не могу ответить на ваш вопрос. Я подумал, что старика оказалось легко обмануть. Выражение его лица было все таким же и с к р е н н и м Видимо, старик с золотым зубом действительно поверил мне и вздохнул. Это действительно совпадение. Кажется, что если не разыскать украденное американцем, затея собрать все свитки не выгорит. Почему? Почему вы так заботитесь об этих свитках? спросил я его интерес к книге казался мне очень странным и напоминал азарт коллекционера но собрать лично для себя все двадцать свитков д р е в н е й книги это невероятная жадность я на самом деле не так плох как кажусь вам и тем более я не дауму только взгляните на мои старые кости я всего лишь выполняю просьбу друга Он действительно эксперт, но я все равно не знаю, чем он занимается. У него свои цели и принципы. Он усмехнулся и покачал головой. Думаю, мне ничего не остается, кроме как отправиться на поиски американца, укравшего тот свиток, что нашел ваш дед. И он ушел, не оглядываясь. Опомнившись, я заметил, что древний шелк все еще был в моей руке. Приглядевшись, я увидел узор на бумаге. Это было лисоподобное лицо, два глаза без з р а ч к о в очень хорошо нарисованные, как будто кто-то смотрел на меня. Ткань была изрядно помята. У меня перехватило дыхание, когда я дотронулся до нее. Никогда прежде я не видел эту шелковую книгу. Она должна быть невероятно ценной. Старик, конечно же, вернется за ней. Мне надо было успеть сделать фотографии этой старинной копии. Я подбежал к двери, надеясь, что старик золотым зубом еще не вернулся. Потом поспешил сделать несколько снимков цифровой камерой. Затем вышел за дверь, собираясь догнать старика, и сразу же столкнулся с ним. Вы кое-что забыли, сказал я и вернул ему свиток. Мой дедушка один из т у ф у д з ы в Чанша, так называли глав семей, в которых опыт дао мудзей передавался из поколения в поколение. Причина, по которой он занялся этим делом, довольно прозаично, как говорят нынче, это наследственный бизнес. Когда деду моего деда было 13 лет, в центральном Китае в Чанша случилась засуха, а следом пришел и голод. Деньги тогда ничего не стоили, на них нельзя было купить достаточной еды. В то время в Чанша не было ничего примечательного, кроме множества древних гробниц. Жители деревни, в которой жила наша семья, добывали сокровища, скрытые глубоко под землей, чтобы выжить. Вся деревня, как один, занималась этим опасным и не совсем законным промыслом. Я не знаю, сколько людей умерло от голода в Чанша в те годы, но в нашей деревне таких не было. Товар из гробниц обменивали на еду у иностранцев, так и выживали. Спустя долгое время грабеж могил, мавзолеев и усыпальниц стал постоянным заработком, накапливался опыт, создавалась обособленная культура. Во времена моего дедушки уже были строгие правила, образовались кланы и семьи дауму. Постепенно сформировались две школы: южная и северная. Наша семья была родом с юга. Южане использовали для исследования гробниц л а я н с к у ю лопату, которая и сейчас применяется археологами. Самые опытные дауму могли определить глубину и структуру гробницы только по запаху земли. Северяне лоянскую лопатку не использовали, говорят, что некоторые из них умели точно определять местоположение и структуру гробницы безо всяких инструментов. Это называлось геомантией. Но северяне немного странные. Как бы это выразиться, согласно утверждению моего деда, они не настоящие, напоминают религиозных фанатиков. Они выносят из гробниц все, но потом проводят ритуалы, з а м а л и в а я грехи из страха перед местью мертвых. Такая традиция считается обязательной. Это напоминает современную бюрократию. У южан не так много правил. Они никогда не боялись мертвых. Северяне критикуют южан, сравнивая их с собакой, которая портит ценные вещи. Они полагают, что южане на продажу могут выставить даже самих мертвецов. Было бы предложение. Южане считают северян лицемерами, ведь грабеж остается грабежом, как его ни замаливай. Между дауму севера и юга даже случались стычки, доходило до убийств. В итоге своей границы дауму выбрали реку Янзы и старались не работать на территории соседей. Северяне стали называть себя северными ковшами, южане золотоискателями, а сам процесс грабежа именовали ворошить песок. а л о я н с к а я лопата была изобретена гораздо позже, но придумал ее выходец с юга. Видимо, потому северяне ее и не используют. Мой дедушка в молодости не умел читать и писать. Позже он поступил в класс ликбеза, но долго там не проучился. Каждый новый иероглиф давался ему с трудом. Однако кое-что он усвоил, потому мог записывать некоторые события своей жизни. От него мне и остался дневник, довольно подробный и интересный. А вот моя бабушка была очень грамотной из знатной семьи. Она была настолько очарована рассказами деда, что влюбилась в него, вышла замуж. Отойдя от дел, дед переехал в Ханчжоу и поселился здесь. Дневник деда считается семейным сокровищем моей семьи. Именно там дед описывал, как нашел шелковую книгу, как погибли трое членов нашей семьи, как он практически лишился носа. Поэтому дед всю жизнь учил собак чуять гробницы под землей, за что и получил прозвище Собачий император. В Чанша он был одним из самых известных т у ф у д з ы главой семьи У. Многие знали его имя. Рассказывать об истории шелковой книги и гибели его родных дед отказывался. Когда я спрашивал об этом, он н е проронив, ни слезинки говорил. Это не та история, которую ребенок должен слышать. Но я спрашивал и спрашивал, не получая ответа. А потом, с возрастом, мы постепенно теряем детское любопытство. Вечером я отослал Ванмена и собирался закрывать магазин. Прошел еще один скучный день, и в это время пришло короткое СМС-сообщение: девять часов, натер мозоль песком. Сообщение было зашифрованным, отправлено третьем дяде семьи У и означало, что он нашел что-то новое. Затем пришло еще одно сообщение: хребет дракона вернулся, иди сюда быстрее. Мой третий дядя очень опытен, когда дело касается древностей. Хребет дракона означает нечто очень ценное. Если дядя так считает, то на это стоит посмотреть. Я закрыл магазин, поехал на своей разбитой машине прямо к нему. С одной стороны, мне было интересно, что он там хорошего нашел, а с другой стороны, надо показать снимки свитка, который мне показал старик. Хотелось бы узнать мнение дяди, что за узоры на шелке. В конце концов, он единственный человек в нашем поколении, который до сих пор общается со старым т у ф у д з и Как только я подъехал, то услышал, как он кричит сверху: "Ты, мальчишка, ногами шевелить не умеешь. Сказал же, что тебе надо поторопиться. На что ты так много времени потратил? Теперь будешь возмущаться, что опоздал? Я п е ш и л А подождать меня ты не мог. Если будешь так быстро продавать, когда-нибудь продешевишь." Еще не закончив говорить, я заметил молодого человека, выходящего из дома дяди с длинным предметом на спине, завернутым в ткань. Что несет парень, не было видно, но судя по форме, я упустил возможность увидеть прекрасное древнее оружие. Не знаю, сколько этот человек заплатил дяде, но я был уверен, что это сокровище можно было продать в десятки раз дороже. Я указал на молодого человека. Мой третий дядя кивнул и отмахнулся беспомощным жестом. Мне стало грустно, и я подумал, что если даже дядя так быстро и необдуманно продает ценные вещи, то мой маленький магазинчик точно может обанкротиться в этом году. Я поднялся наверх, пока готовил кофе, рассказал третьему дяде, что старик золотым зубом, который вы спрашивал о шелковой книге, был в курсе истории нашей семьи. Рассуждая о том, что сначала посчитал старика врагом, но, возможно, ошибся, я распечатал снимки со своей камеры и положил перед дядей. Лицо моего дяди изменилось. Что случилось? спросил я. Что не так с этим свитком? Он нахмурился и сказал: нет, все в порядке. Просто это похоже на карту древней гробницы. п р и м е ч а н и е Период сражающихся царств. Период китайской истории от пятого века до нашей эры до объединения Китая императором Цинь Шихуанди в 2 в 1 двадцать первом году до нашей эры. Этот период следует за периодом Весен и Осеней Чуньцю и считается частью правления династии Восточная Джу. о Хотя династия Чжоу прекратила существование в 256 г. до н.э. на 35 лет раньше создания империи Цинь и окончания данного периода. д а у м у д з э й обычно расхитителей гробниц называют дауму. Использование тавтологичного иероглифа з э й не меняет смысла выражения, скорее всего, это усиливает акцент на криминальном характере семейного бизнеса семьи У и других. Деньги тогда ничего не стоили, на них нельзя было купить достаточно еды. Речь идет о периоде европейской интервенции, когда основной валютой в Китае были опиум, золото, серебро и археологические ценности, вывозимые из страны. Геомантия – методика поиска спрятанных гробниц с использованием техник ф а н ш у й Геомантия – западный термин. В Китае эта методика называется сай лун д я н с ю э поиск дракона для выбора места погребения. Бэйдоу, Северный ковш, Большой ковш, Большая медведица — это само название северян связано со знаковым значением созвездия в методологии фэншуй и, соответственно, в геомантии. Тауша, дословно, промывать золотой песок. Для китайского языка нормально использовать глагольные формы в качестве прозвищ и названий, но по-русски более близким словом будет "золотоискатели", которые тауту ворошат песок. "Собачий император" Гоу Ван. С одной стороны, это прозвище имеет конкретные корни. г л а в а семьи У был заводчиком особенных собак, натасканных на поиск гробниц и могил. но в Китае очень специфическое отношение к прозвищам, в которых используются названия животных. И хоть сравнение с собакой не столь негативное, как у русских, тем не менее, собачий император мог иметь некоторый негативный оттенок. В дальнейшем станет понятно, что негативное отношение к семье У со стороны других домов уже в то время имело место. Надо заметить, что чаще деда У Ся звали не собачьим императором, а старым псом У У Лао Гоу. Так его в книге называют чаще. Мой третий дядя Сюй Лэй в книге называет этого героя третьим дядей. В Китае так принято обозначать родственные отношения по старшинству. Третий, значит, у него есть еще два старших брата: первый дядя и второй дядя. Усе зовет своего дядю именно так. Другие герои могут называть его третьим господином или по имени У Саньшэн. Глава третья. Храм Гуадзы в Шаньдуне. Гуадзы — храм тыквенных семечек. Я посмотрел на копию шелкового свитка, заполненного иероглифами, а затем взглянул на выражение лица третьего дяди. Не было похоже, что он шутит, но как? Неужели он настолько погружен в какой-то иной мир, что способен видеть схему, нарисованную иероглифами? Как может обладать такими способностями лентяй, который только и знает, что целыми днями пить, есть, играть в кости и забавляться с женщинами? Третий дядя, дрожа от волнения, бормотал. Везет же людям заполучить такую ценность. Почему мне в руки никогда не попадается ничего подобного? На этот раз удача повернулась к нам лицом, но кажется, что владельцы этого свитка до сих пор не понимают, что попало к ним в руки. Надо поторопиться и исследовать указанную гробницу, пока до них не дошло, что это карта, а не просто книга. Я был очень смущен. Дядя, возможно, я глуповат, но р а з в е т ы действительно можешь увидеть карту там, где есть лишь иероглифы. Да что ты понимаешь! Это каллиграфия и живопись графическими методами детально о п и с а н о расположение и место. Мало кто может прочитать эти надписи правильно. К счастью, у твоего дяди есть некоторый опыт. В этом мире, кроме меня, в такой карте разберутся всего человек десять, не более. У моего третьего дяди нет никаких особых е н н умений и способностей, но он с детства изучал древние тексты и шифровальные методики. Его внимание привлекает все необычное, как, например, пять деревянных книг из провинции Сися, которые относятся к самому раннему периоду джурджений. Он может говорить на этом языке. Поэтому я не удивлен, что он отлично разбирается в каллиграфии и графическом шифровании. Как и все хорошие торговцы, дядя не любит умников, предпочитая им непосвященных, которым можно показать свой опыт и знания, при этом ничего подробно не объясняя. Поэтому я притворился глупым и спросил. А здесь прямо написано, что надо идти налево, а затем направо, увидев большое дерево впереди, опять повернуть направо, а увидев колодец, спуститься туда. Третий дядя вздохнул: Конфуцианство ребенку не объяснить. Как ты можешь быть настолько глупым? Похоже, на тебе прервется наш семейный бизнес. Мне удалось обмануть дядю, изображая наивного глупца. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Ну что ты говоришь, мой отец никогда ничему не учил меня. С такими умениями ведь не рождаются. Он гордо хмыкнул и сказал: "Тот вид каллиграфии и рисования на самом деле является своего рода шифром. Он имеет четкую структуру и строгие правила." Если анализировать текст в соответствии с этими правилами, можно увидеть более полную карту, чем привычная схема. Не стоит недооценивать этот план только потому, что не видишь привычный схематичный рисунок. Эта шелковая книга несет в себе полную и сложную информацию. Не знаю, возможно, там даже указано, где и сколько кирпичей использовалось для строительства отдельных стен гробницы. Услышав это, я заинтересовался. С детства и по сей день мои родные не позволяли мне спускаться в гробницы. Но в этот раз я просто обязан заставить третьего дядю взять меня с собой в экспедицию, чтобы все увидеть своими глазами и потрогать собственными руками. Может быть, это поможет мне пережить нынешний экономический кризис. Размышляя об этом, я спросил: тогда ты можешь прочитать, чья могила указана на этой карте? Там захоронен кто-то очень влиятельный. Третий дядя торжествующе улыбнулся. Я не могу сказать с точностью, но эта могила должна принадлежать благородному воину царства Лу, существовавшего в период с о р а ж а ю щ и х с я царств. Карта нанесена на дорогой шелк. Это значит, что социальный статус хозяина гробницы достаточно высок. Описание гробницы зашифровано каллиграфическим и графическим способом. Значит, местоположение гробницы пытались тщательно скрыть. Следовательно, там было что прятать. Стоит посетить это место. Глаза дяди сверкали, и это удивило меня. Он был слишком ленив даже для того, чтобы выйти за дверь собственного дома. Неужели он хочет заняться этим лично? Это похоже на старинный анекдот, поэтому я поспешно переспросил: «Дядя, ты действительно собираешься ворошить песок?» Он похлопал меня по плечу: «Как ты не понимаешь, в э п о х е тан, сун, юань, мин и цин создавались сокровища, добывались в битвах. Да, это редкие ценности, созданные великими мастерами». Однако гробницы периода сражающихся царств, особенно усыпальницы королевских семей и военных аристократов, полны загадок. Сразу и не догадаешься, что там может быть нечто ценное. Но такие гробницы полны артефактов. В мире нет ничего ценнее их. Ты полагаешь, что я не захочу это увидеть своими глазами, дядя? Так ты уверен? Может, там ничего нет, кроме мертвого тела и пары скромных реликвий. Разве ты не увидел этот символ? Он указал на странное лисье лицо. Это традиционная маска раннего периода ц а р с т в а Лу. Изначально погребальными жертвами были животные, но чуть позже в жертву стали приносить людей, на которых надевали подобные маски. Статус человека, ради которого совершались такие погребальные обряды, был очень высок. Должно быть, в этой могиле похоронен кто-то совершенно особенный, возможно, куда более важный, чем император более поздней эпохи. Я выпалил удивленно: кто-то выше, чем император? Третий дядя хитро посмотрел на меня и хотел убрать копию карты. Я придержал ее и улыбнулся. Дядюшка, не с п е ш и ведь это я добыл карту. Возьми меня с собой, я хочу сам все видеть и участвовать, чтобы набраться опыта. Но третий дядя возразил: нет, ворошить песок это не увеселительная поездка. Там нет кондиционера, там вообще нет удобств. В любой момент и в любом месте нас может поджидать смерть. Ты единственный наследник своего отца. Если с тобой что-нибудь случится, он не простит меня. Моему возмущению не было предела. Это все меняет. Считай, что меня здесь не было. Я вырвал карту из рук дяди, повернулся и пошел прочь. Я хорошо знаю третьего дядю. Когда ему что-то очень нужно, все принципы отступают на второй план. Нужно всего лишь сделать шаг назад, дать понять, что заберу его игрушку, чтобы он сдался. И правда, дядя догнал меня, схватил за руку, в которой была карта. Хорошо, хорошо, ты пойдешь со мной, но останешься наверху, когда мы спустимся в гробницу. Это главное условие. Согласен? А если я все равно пойду вниз, ты сможешь меня остановить? Подумал я, а вслух уверенно пообещал: "Да, да, конечно. Когда мы доберемся до гробницы, я буду делать все, что ты скажешь." Третий дядя беспомощно вздохнул и сказал: "Ладно, нам двоим еще много надо сделать. Я позвоню завтра своим друзьям, имеющим опыт в таких делах. За несколько дней я до конца разберусь с шифром карты." А ты должен заняться закупкой снаряжения. Говоря это, он быстро набросал список и сказал: не скупись, покупай только самое качественное. Подготовить снаряжение надо заранее, иначе могут случиться задержки в пути. Я кивнул и отправился выполнять свою часть работы по подготовке к экспедиции. Снаряжение, которое запросил третий дядя, достать было непросто. Части кипировки продавалась только в специализированных магазинах и под заказ. в о д о непроницаемые шахтерские фонари, лопаты для почвенных проб, сборные стальные черенки для них, многофункциональные ножи, складные лопаты, молотки с короткой ручкой, рюкзаки, нейлоновые веревки и многое другое. Я закупил только половину снаряжения по списку и заплатил почти 10 тысяч юаней. Меня такие траты очень расстраивали. В сердцах я ругал старого лиса. В него, наверное, вселился демон жадности. Он же так богат и невероятно скуп. Три дня спустя мы встретились с друзьями третьего дяди, которые по его словам были весьма о п ы т н ы Два старых приятеля золотоискателя и парень, который в день нашей встречи купил у дяди старинное оружие. И того нас было пятеро. Мы отправились в храм Гуадзы, что в ста километрах к западу от центра ш а н ь д у н а Дорога к месту назначения была довольно скучна: сначала автобус дальнего следования, затем долгая поездка на микроавтобусе, затем пришлось пересесть на мотоциклы, а потом на телегу, запряженную быками. Когда мы наконец-то добрались до места и сели л з с повозки, вокруг было пустынно, лишь река впереди. рядом с нами кружила собака. Усмехнувшись, дядя сказал нанятому проводнику: "Дедушка, только не говорите, что дальше мы поедем на этой собаке. Мне кажется, она какая-то ненадежная." "Нет", засмеялся старик. "Эта собака передаст мое послание. На машине дальше не проехать. Нам нужна лодка. Пёс принадлежит лодочнику. Он приведет лодки за собой." Эта собака умеет плавать, ты умеешь плавать, ты умеешь плавать. Старик посмотрел на собаку, Людяндянь, иди поплавай. Собака действительно оказалась неплохим пловцом, прыгнула в реку и сделала несколько кругов, потом вышла на берег, отряхнулась и легла на землю, в ы с у н у в язык. Рано еще, заметил проводник. Лодочник должно быть еще не приступил к работе. Давайте отдохнем и покурим. Я взглянул на часы. Уже два часа пополудни, а лодочник еще не работает. Какое ж е время суток у вас считается рабочим? Он единственный лодочник здесь, поэтому у него вредный характер. Иногда он просыпается и сразу начинает работать, а порой может не работать целыми днями. Бывало из-за этого даже погибали люди. Проводник улыбнулся. Говорят, речной бог повернул к нему свое лицо. Многие, кто заходил на лодках в пещеру, так и не выходили оттуда. Но только с ним ничего не случается. Вы можете добраться до пещеры на мулах, но это лишний день пути. Да и поклажу у вас так много, в деревне не найдется столько мулов. Как только третий дядя услышал о пещере, он сразу же воодушевился и достал переведенную карту. Заполучив ее, он стал относиться к этому клочку бумаги как к ребенку. Даже мне до сих пор ни разу не позволили взглянуть на нее. Но сейчас мы все склонились над картой, и лишь молодой человек, покупавший оружие у дяди, сидел в стороне, не говоря ни слова. Честно говоря, два друга дяди и я очень хорошо поладили друг с другом. Эти двое производили впечатление дружелюбных товарищей, а молодой парень был похож на темную, наглухо запечатанную бутылку. Не поймешь, что там внутри. Он ни звука не издал за все время пути. Сейчас он просто смотрел вверх на облака в голубом небе, словно ждал, что небо упадет. Это очень раздражало. Поначалу я пытался заговорить с ним, но не услышав ни слова в ответ, стал вести себя с ним также безразлично. Я не мог понять, зачем третий дядя взял его с собой. В это время дядя продолжал распрашивать с проводника: "Там за горой есть пещера, речная пещера. Среди местных ходят слухи, что эта пещера ест людей. Откуда эти слухи?" Отвечая, старик посмеивался. Этим легендам очень много лет, я и не помню все ясно. Рассказывали, что в древности пытались перегородить реку, тогда в пещере поселился змеиный демон, и никто из строивших дамбу не вышел оттуда. Дед нашего лодочника тогда был молод, он единственный, кто вернулся из пещеры вместе с лодкой. Местным он сказал, что купил ее в соседней деревне, расположенной на другой стороне горы. Ему не поверили. Как мог обычный человек спокойно пересечь пещеру со змеиным духом? Ниначе, как этот дух вселился в него. Дед лодочника смеялся в ответ, предлагая сходить туда и спросить, и утверждал, что в пещере нет никаких духов. Семеро юношей, поверив ему, пошли в пещеру, но тоже пропали. С тех пор только члены семьи лодочника могут безнаказанно путешествовать через гору. Вам не кажется это странным? Но по сей день только эта семья занимается перевозками по реке. А собака, с ней тоже все в порядке. Удивился я. р а з в я о а н а не только передает сообщения. Эту собаку семья лодочника воспитывала с детства. Она тоже может ходить в пещеру, а вот другие не то что собаки, даже коровы, что заходили случайно в пещеру, пропадали там бесследно. Странные вещи у вас тут происходят, заметил дядя. Неужели власти не расследовали эти пропажи? Местные власти не верят слухам. Старик выбил табак из трубки на землю. Третий дядя нахмурился и хлопнул в ладоши. л ю д а н ь д а н ь иди сюда. Пёс послушно подбежал. Третий дядя поднял его морду, принюхался. Его лицо изменилось. Не может быть. Неужели это есть пещере? Я тоже обнял пса и понюхал. Запах был неприятным и резким, настолько, что я закашлялся. Владелец этой собаки, вероятно, действительно очень ленив. Интересно, когда в последний раз он купал пса? Один из друзей третьего дяди по имени Паньзы громко рассмеялся. Если вы желаете учиться у своего дяди, то не должны быть таким неженкой. Эта собака такая вонючая, пахнет, словно мертвечина. Усмехнулся я с отвращением. Эту собаку с детства кормят. человечьими трупами, тихо сказал третий дядя. Видимо, в пещере много мертвецов. Неудивительно, что нам нужен именно этот проводник. Думаю, когда лодочник был ребенком, его тоже. Разве такое возможно? Я был так напуган, словно мир перевернулся вверх ногами. Услышав слова дяди, даже молчун изменился в лице. Второй друг третьего дяди, большой парень, которого звали Панкуй, он примерно такого же размера, как бык в телеге, запряженный в телегу, и очень смелый. Но даже он при тих и шепотом уточнил, что творится в этой пещере. Я не знаю точно. Несколько лет назад я также видел такую пещеру в Тайюане, в Шаньси. Там было место, где японцы прятали трупы, что-то вроде скотобойни, где проводили эксперименты с мертвыми телами. Если в пещере много трупов и это не кладбище, значит, было что-то вроде бойни, массовые жертвоприношения или что-то подобное. Это точно. В той пещере в Шанси мы провели один эксперимент: поместили собаку и утку на бамбуковый плот и установили камеру. Затем пустили плод по подземной реке, а сами пошли на другой конец пещеры, чтобы поймать плод и просмотреть запись того, что произойдет внутри. Длина подземной реки составляла чуть больше километра. Я подготовил достаточно длинный кабель для камеры, но когда все кабели были натянуты, плод с другой стороны реки не выплыл. В конце концов мы вытащили его. Плод был. совсем черный. Я не знаю, где он плавал. Собаки и утки не было, только перевернутая камера. Позже мы просмотрели запись. Часть съемки не удалась, камера падала, все было размыто. А затем третий дядя растерянно развел руками. В конце записи появилось лицо, мелькнувшее перед камерой, только половина лица. Оно было слишком близко к экрану, невозможно было понять, была ли это собака или что-то другое, и что вообще произошло. С древних времен в таких местах обитают существа, которых нельзя назвать ни живыми, ни мертвыми. Никто не может выжить, столкнувшись с ними. но я слышал, что люди в Шанси с ранних лет кормили детей мертвой человеческой плотью, чтобы яд трупов накапливался в их телах. Когда дети вырастали, запахом они ничем не отличались от мертвых, и эти существа не замечали их. Дедушка обратился дядя к проводнику: "Ваш лодочник случайно родом не из Шанси?" Лицо старика слегка изменилось, и он покачал головой. Не знаю я. Меня, когда сюда переехал, его дед еще на свете не было. Не знаю, откуда н и р о д о м А он посмотрел на небо и рявкнул на собаку: «Лю, д а н ь д а н ь чего расселся? Отправляйся за лодками». Пёс заскулил, прыгнул в воду и уплыл за гору. В этот момент я увидел, что третий дядя подмигнул п а н ь з ы Тот потихоньку достал из своего багажа рюкзак и надел его, чтобы держать при себе. Молчун, сидящий сбоку, тоже встал и забрал свою поклажу. Подойдя ко мне сзади, Паньзы прошептал на диалекте х а н ь ж о у с нашим проводником не все ладно. Будь осторожен». Примечание переводчика: г у а ц з ы мяо в Шаньду н е такого храма нет. Храм Гуадзы выдуман писателем, как и его история. В записках расхитителя говорилось, что в древности один генерал, одержав очередную победу, захватил множество сокровищ, но увести не смог, потому что случилась чума среди лошадей, многие пали. Тогда генерал переплавил все захваченное золото в форму, напоминавшую тыквенные семечки, бросил его в местную реку. жителям ближайшей деревни он запретил ловить в этой реке рыбу и подбирать найденные золотые тыквенные семечки, иначе он перебьет всех, поскольку этот человек славился своей жестокостью и имел очень высокий чин, никто не осмелился нарушить его приказ. Золото в реке постепенно занесло песком. Чтобы удержать алчных людей от попыток забрать золото из реки, местные жители поставили у реки статую генерала, которая напоминала о его страшной угрозе. А позже там был построен храм, который люди назвали в честь этого события Гуадзы — храм тыквенных семечек. Прототипом храма Гуадзы могут быть и н д з ю и ш а н ь гора Серебряной Птицы. И д и н ц ю и ш а н ь гора Золотой птицы, неподалеку от городского округа Линьи в Шэньдуне. Эти горы названы так из з а оттенка почвы: в первом случае грунт известковый белый, во втором почва имеет выраженный желтоватый оттенок, схожий с песком. д и н ц ю и ш а н ь расположен к югу от города, чуть дальше на запад возвышается и н ц ю и ш а н ь На западе эти горы окружает Ихэ, река на границе, и река Цинлун, река Лазурного Дракона. Древние жители использовали эту местность как естественные ворота в город Линьи, город на реке И, потому что удачное расположение гор и рек перекрывало прямой путь к городу. Топографически эти горы очень похожи на описание храма Гуадзы из записок расхитителя гробниц. Несколько человек даже съездили туда и предоставили сообществу фотографии, подтверждающие сходство. Особенно впечатляет пещера, уходящая в глубь горы, точно такая же, как описана в романе. Только в реальности местные жители не рассказывают о ней страшных историй, и лодок там очень даже много. Журджени л е м и н а населявшие в X-XV веках территорию м а н ч ж у р и и (центрального и северо-восточного Китая), в том числе территорию нынешнего автономного района Внутренняя Монголия, Северной Кореи и Приморья, говорили на джордженском языке т у н г у с о м а н ч ж у р с к о й группы. Крупнейшее государство Джорджии н существовало с 1115 года по 1234 год. родственны й им народ эвенки, тунгусы. потомками ч о р д ж е н и й также являются удегейцы. старый анекдот. речь идет о фольклорном анекдоте о ленивце, который ради золота готов преодолеть свою лень. в оригинале Джанцелину автор дал прозвище бутылка, основываясь на поговорке: полная бутылка молчит, полупустая булькает. Поскольку в русском языке подходящего образного сравнения нет, в русском переводе логично будет использовать прозвище Молчун. Кроме того, часто его зовут младшим братом, скорее всего из-за внешности. Он выглядит моложе всех персонажей, несмотря на возраст. Панкуй, возможно, настоящее имя. Если прозвище, то его значение довольно грубое – толстые ляшки. Глава ч е т в е р т Пещера мертвецов. Дядя и его друзья давно работали вместе. Эти парни были очень опытные, им стоило доверять. Поэтому предостережение Паньзы я принял всерьез, да и Панкуй тоже подмигнул, намекая, что мне следует оставаться позади и ни во что не вмешиваться. Я не мог удержаться от улыбки. Почему я должен во что-то вмешиваться? Панкуи может повалить быка одним ударом. Паньзы ветеран на пенсии, весь в шрамах, опытный боец. Мой третий дядя только сейчас стал лентяем, а в молодости был известен как безжалостный дьявол. Ни одна рукопашная схватка не обходилась без его участия. И даже казавшийся тупым и медлительным молчун внешне похожий на щепку совсем не выглядел добрым и милосердным. Я же Типичный умник. С древних времен такие, как я, славились бесполезностью в любой драке. Да, дядя перед походом насильно вручил мне тяжелый армейский нож, но держу я его не у г л ю ж е и вряд ли смогу правильно использовать. Пока я размышлял, как могу себя защитить, Людань-Дань приплыл назад, и проводник выбивая табак из трубки об р ю к и крикнул: "Пошли, лодка плывет". И точно, две плоскодонки появились из-за горы одна за другой. На первой стоял мужчина средних лет и кричал нам, чтобы готовились к отплытию. Эта лодка действительно не маленькая, снаряжение должно поместиться. Старик похлопал корову по шее. Вам не нужно брать весь багаж с собой. Я заберу быка и телегу на второй лодке, а вы поплывете на первой. Так вам будет легче. Пан Зы улыбнулся. Часть нашего снаряжения может повредиться от воды, поэтому лучше взять их с собой. Если корова упадет в воду, мы не сможем спасти свои вещи. Старик улыбнулся и кивнул. Тоже верно. Но моя корова не глупый бык, в воду прыгать не будет. А если случайно лодка перевернется, я помогу достать все из воды. Проводник пошел к причалу, ведя корову, а мы каждый со своим рюкзаком последовали за ним. Лодочник за несколько ударов веслом подогнал лодку к берегу. Пока проводник загонял корову вместе с телегой в лодку, я внимательно рассматривал лодочника. У него была темная, грубоватая кожа, но в остальном он казался обычным человеком. Однако, вспоминая историю дяди о поедании мертвечины, я чувствовал, что чем больше смотрю на него, тем страшнее мне становится. Не знаю, психологически ли это эффект, или во внешности этого человека действительно было что-то странное. Когда доберемся до пещеры, пожалуйста, разговаривайте тихо, не мешайте Богу реки, сказал лодочник, и не вздумайте о нем плохо говорить. Дядя поинтересовался, сколько времени понадобится, чтобы пересечь пещеру. Если повезет, то займет минут пять. Течение близ пещеры и внутри очень быстрое, но все равно, как повезет. Разве скорость течения в реке разная? Да, все зависит от места. Сюда я плыл по течению, вышло быстро, а сейчас мы будем плыть против течения. Там скорость ниже, а еще есть опасные водовороты, которые надо будет обходить. Если так получится, то времени уйдет больше, может даже минут пятнадцать. В пещере светло? Лодочник снисходительно улыбнулся. Черная лампа не может быть яркой, она же черная. В пещеру не попадает солнечный свет. Он указал на ухо. Я плаваю там на лодке более десяти лет. Моих лодок и ушей для вас будет достаточно, чтобы сориентироваться. Я же могу использовать искусственное освещение. Паньзы поднял в руке шахтерский фонарь. Он вам не помешает, верно? Для меня это не проблема, сказал мужчина. Только не светите в воду, а то перепугаетесь до смерти. Чего испугаемся? Третий дядя рассмеялся. В воде водятся призраки. В в о д я н о й призрак это мелочь. Я даже не знаю, что там живет в воде. Если вы такие смелые, можете посмотреть воду. Увидим, что с вами будет. Если вам повезет, вы увидите лишь черную воду. Если не повезет, то сойдете с ума от страха. Беседуя так, мы уже приблизились к входу в пещеру, скрытую в основании скалы. Когда мы были на берегу, увидеть ее было невозможно. Мы представляли ее как большую дыру, но когда оказались рядом, едва смогли сдержать возгласы удивления. Самое страшное – это вход в пещеру. Маленькая дыра всего на десять сантиметров шире, чем лодка. Туда не заплыть, сидя в лодке, придется лечь на дно. Если кто-то захочет напасть в этот момент, мы даже пошевелиться не сможем. Паньзы скричал. Офигеть! Немаловато ли эта дыра для нас? Эта ч а с т ь довольно большая, заметил проводник. Дальше есть место, еще уже и ниже. Третий дядя посмотрел на паньзы, тот в ответ изобразил улыбку и попытался пошутить. Такая маленькая пещерка. Если кто-то на нас там нападет, то не сможет сбежать. Как только он это сказал, я увидел, как лодочник сделал очень неприметный жест, и лицо проводника чуть заметно изменилось. Я чувствовал, что-то не так. В этот момент мы услышали шум воды, и лодка заплыла в пещеру. Паньзы включил фонарь. Свет был яркий и освещал стены, но чем дальше мы плыли, тем меньше пространства было освещено. словно воздух был плотный и не пропускал лучи. Третий господин, эта пещера не так проста, заметил Панкуй. Кажется, это воровской лаз. Последние поколения дауму делают прямоугольные проходы. Здесь же форма округлая. Стало быть, этот проход очень древний. Посмотрите на эти следы. Кажется, в этой пещере должно быть что-то еще. О, господин, кажется, очень опытен, и это хорошо. Лодочник стоял на коленях на носу лодки, опирался рукой на одну ногу, держав е с л о в другой. Он г р е б легко, словно поглаживая воду. Казалось, лопасть весла даже не касалась воды. Неслышно было ни плеска воды, ни дыхания людей в лодках. Я слышал, что вся эта гора древняя гробница. Здесь есть много других пещер разного размера. Это самая большая и самая глубокая. Вы тоже это заметили. Раньше уровень воды здесь был не такой высокий, и пещера была сухой. о Кажется, вы тоже эксперт. Третий дядя вежливо протянул сигарету. Лодочник принял ее, покрутил в пальцах и ответил. Какой эксперт? Я слушал рассказы и разговоры тех, кого сопровождал сюда раньше. Если вы много слушаете, то сможете сложить два плюс два. Сами знаете, что это так просто. Так что не называйте меня экспертом. Пока третий дядя и лодочник мирно беседовали, панзы и панкуй держали руки поближе к своим ножам. Атмосфера казалась очень дружественной, но на самом деле все были напряжены. Я прикинул, нас пятеро, а их всего лишь двое. Если они затеяли что-то против нас, то проиграют, если только они не окажутся более подготовленными, чем мы. Пока я рассчитывал, кто кого сильнее, м о л ч у н взмахнул рукой: "Тише, прислушайтесь, кто-то разговаривает." Мы затаили дыхание, услышали шепот, доносящийся из глубины пещеры. Я тщательно вслушивался, пытаясь различить фразы. У меня хороший слух, но в этот раз я даже пары слов не расслышал. Так и не разобравшись в невнятном шепоте, я хотел спросить лодочника, слышит ли он эти звуки, часто ли такое происходит в этой пещере. Обернулся, но лодочник и проводник исчезли. Паньзы, куда они д е л и с ь крикнул третий дядя с тревогой. Я не знаю, даже всплеска не слышал. Запаниковал, паньзы. Когда я только что услышал шепот, забыл о них, не следил и они исчезли. Теперь может произойти все что угодно и я не знаю, что нам делать. Мы же не пахнем как трупы. Третий дядя выглядел встревоженно, паньзы. Ты когда сражался во Вьетнаме случайно не ел мертвецов? Хватит шутить, третий господин. В то время в каждый день я мыл посуду на кухне. Паньзы указал на Панкуя. Вот ты говорил, что когда-то твоя семья продавала булочки с человечинкой. Наверное, ты много их съел в молодости. Глупости! Не делал я ничего такого. Мои родственники продавали их, чтобы выжить. Кто по вашему мнению будет есть булочку с человеческим мясом добровольно? Я поспешил их разнять. Вам на троих полторы сотни лет будет, не стыдно? Но не успел закончить эту фразу, как лодка внезапно затряслась. Паньзы поспешно осветил фонарем воду. В пятне света мы увидели огромную тень в воде, проплывающую мимо лодки. Панкуй был так напуган, что его лицо побледнело. Он указал на воду, его подбородок дрожал, рот открывался, как у рыбы, но он не издавал ни звука. Третий дядя испугался, что он потеряет сознание, влепил ему по щечину и заорал: "Вот же никчемный! В чем дело? Молодежи ь глазом не моргнула, а ты трясешься от страха! Столько лет со мной песок ворошил, ты все это время дерьмо ел, что ли? Третий господин, эта штука в воде огромная!" Боюсь, нас всех не хватит ей на обед. Здоровяк все еще со страхом смотрел в воду. До сих пор он сидел на краю лодки, но сейчас подвинулся, оказавшись в центре, подальше от края, словно боялся, что плавающее в воде существо внезапно выскочит и схватит его. Ты меня беспокоишь. Яростно посмотрел на него третий дядя. Мы берем все, что хотим, нам все по плечу. Я третий сын в семье У. Я всю жизнь ворошил песок, каких только странных существ и призраков не видел. Насрать на них и не смею тут панику разводить. Паньзы тоже был напуган, но для него это был не столько страх, сколько шок. В таком узком пространстве обнаружить что-то огромное и непонятное под водой у любого мысли спутаются. Это неудивительно. Паньзы оглянулся и сказал: "Третий господин, эта пещера странная. Не то, чтобы я паниковал, но давайте вернемся назад и снаружи все обсудим." Панкуй сразу же согласился. На самом деле мне тоже не терпелось выйти на белый свет, но я из семьи У, третий дядя, мой старший, поэтому мне нужно подождать, пока он выскажет свое мнение, прежде чем что-то говорить самому. А третий дядя смотрел на Молчуна, как будто ожидал его решения. Мой дядя из тех людей, кого не интересует чужое мнение. Он ни у кого не спросит совета, а если спросит, не факт, что послушается. Но теперь он, кажется, надеялся на этого молчаливого хама. Я не мог сдержать удивления, взглянул на Молчуна, чтобы услышать, что он скажет. но этот человек не обращал на нас никакого внимания. правда каменное выражение лица, из-за которого он до сих пор казался глупым, исчезло. он с интересом смотрел в воду, словно пытался что-то разглядеть там. мне захотелось спросить у третьего дяди, откуда взялся этот странный человек, но сейчас не время беспокоить дядю, поэтому я тихо поинтересовался об этом у паньзы. Тот показал головой и сказал, что не знает, но сразу же обратил внимание на одну особенность. Посмотри на его руки. Как думаешь, сколько лет он практиковался, чтобы достичь такого? Я присмотрелся. Жаль, что я раньше не обращал внимания на руки Молчуна. Они действительно необычные. Его средний и указательный пальцы были невероятно длинными. Я сразу вспомнил о технике двух пальцев Джун Лана, которую д о м у могли взять на вооружение еще в древности. Я читал об этом в заметках моего деда. Эта пара пальцев Молчуна такая же крепкая, как гора Тай, и достаточно сильная и гибкая, чтобы легко взломать любые ловушки в гробницах. С такими руками не рождаются. Это уникальная особенность, разрабатывается годами с юных лет. Процесс мучительный и редко достижимый к такому молодому возрасту. Я все еще думал о том, как он мог добиться этого так быстро, когда увидел, м о л ч у н поднял правую руку и погрузил ее в воду с быстротой молнии. Движение было таким стремительным, что казалось, от его рук исходит свечение. Меньше, чем через мгновение, он вынул из воды нечто странное. В его пальцах шевелил лапами большой черный жук. Он бросил жука на дно лодки и сказал: «Это они сейчас кружат в воде вокруг нас». Я посмотрел вниз и не мог не вздохнуть с облегчением. Разве это не просто водяной жук? Значит, большая тень под лодкой была всего лишь стаей водяных жуков? Да. Молчун вытер руки об одежду. Не верилось, конечно, в такой простой исход, но мы все вздохнули с облегчением. Панкуй быстро раздавил жука ногой. Блядский жук! Напугал меня до смерти. Однако я думал о том, что это все как-то неправильно. Слишком много насекомых, и все плывут в одну сторону, и этот жук слишком большой. Молчун, похоже, тоже не испытывал всеобщего облегчения и задумчиво рассматривал свою добычу. Панкуй все еще топтал жука ногами, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. На дне лодки уже осталось одно месиво. Третий дядя поднял отломанную лапу жука, понюхал, ощутил странный запах и сказал в изумлении: «Это не водяной жук, а трупоед». Его заявление. заставило нас снова почувствовать себя неуютно. Эти насекомые едят падаль и обитают в местах, где есть мертвечина. Чем больше ест, тем лучше растет. Кажется, в этой пещере очень много мертвецов. Разжук такой огромный. Третий дядя озабоченно посмотрел вглубь пещеры. А живых они кусают? Робко поинтересовался Панкуй. Обычно не кусают, но посмотрите на размер этого. Я не уверен, кусается он или нет. Третий дядя, о з а д а ч е н о посмотрел на остатки жука. Обычно трупоеды крутятся вокруг мертвых, живые их не интересуют. Интересно, почему такая большая группа жуков плывет в одном направлении, да еще кружит вокруг нашей лодки? Молчун внезапно пригляделся к темноте в глубине пещеры. Я боюсь, что они спасались бегством. Что? Бежали прочь из пещеры? Панкуй был взволнован. Тогда там что-то. Молчун кивнул. Я тоже чувствую, что-то идет к нам из глубины пещеры, и оно не маленькое. Примечание. Техника двух пальцев Джун Лана, скорее всего, выдуманный метод, хотя существуют в реальности схожие методы у воров, вскрывающих замки. Джун Лан Чин начальника дворцовой охраны, которая была наиболее приближена к императору. Отсюда и появились легенды, что именно солдаты этого подразделения выполняли тайные задания, связанные с ограблением гробниц для пополнения казны. Глава пятая. Тень в воде. О, мой молодой друг, не надо меня пугать. Я не маленький мальчик, мне стыдно было бы испугаться обычных водяных жуков. Разволновался панкуй. Не з н а ю что там впереди, но жуки выглядят хрупкими и безобидными. Я подумал, что здесь нельзя оставаться. Периодически на меня накатывало плохое предчувствие. Может быть, так на меня действовала мрачная атмосфера пещеры или что-то еще, поэтому я сказал: не стоит беспокоиться. Самое важное – это быстро выбраться наружу. Сейчас мы идем против течения. Если повернем, то выберемся быстрее, чем добирались сюда. Думаю, что в пещере мы п р о б ы л л и не больше десяти минут. Вернуться назад не проблема. Да, да, молодой господин прав. Панкуй поспешно согласился. Молодой господин, я с вами согласен. Если выберемся отсюда, можем пойти через горы. Я все понесу на себе. Я же достаточно силен. Да и пара дней не проблема. Мы ведь во времени не ограничены. Давайте быстрее выбираться, ладно? Третий дядя снова взглянул на Молчуна и спросил: "Младший брат, что ты думаешь?" В этот раз ответа долго ждать не пришлось. Я бы тоже не против повернуть назад, но боюсь уже слишком поздно, поскольку эти двое так легко впустили нас сюда, то были уверены, что мы сами не выберемся. Если мы не вернемся, то останемся здесь ждать своей смерти. Паньзы и м о л ч у н посмотрели друг на друга, потом м о л ч у н отвернулся, закрыл глаза, словно хотел успокоиться. Паньзы обратился к третьему дяде, настаивая. Я думаю, что мы не можем идти вперед. Посмотрите на Панкуя. Не он один, мы все до смерти напуганы. Надо вернуться. Путь сюда был не сложен. Если по дороге кто и встретится, то полагаю, найдем способ справиться. Согласен. Кивнул третий дядя и сказал Паньзы: "Включи фонари на носу и корме. Держите оружие наготове. п а н к у и я попробуем развернуть лодки." Паньзы и ты, племянник, внимательно следите за всем вокруг, прикрывайте нас сзади. Младший брат, ты укажешь нам дорогу. Каждый из нас согласно кивнул, и Паньзы установил фонари, как было велено. Корова на второй лодке испугалась яркого резкого света и замычала. Паньзы выругался и предложил: Третий господин, мы должны загнать корову в воду, иначе лодка перевернется, когда будем ее разворачивать. Только осветив вторую лодку, мы осознали масштаб проблемы. До сих пор мы даже не думали о ней, но лодочник и проводник все хорошо рассчитали. Высота пещеры не позволяла согнать корову в воду. Кроме того, из-за веса коровы, телеги и поклажи лодка хорошо осела. Если еще хоть один человек заберется туда, лодка просто затонет. В любом случае вторая лодка заблокировала путь назад. В это время я снова услышал странный звук, исходящий из глубины пещеры, и он был намного ближе, чем в прошлый раз. Этот звук, как шепот бесчисленных маленьких привидений, заставлял нас чувствовать себя крайне неуютно. Все притихли. С момента спуска в пещеру атмосфера становилась все более с т р а н н о й и сейчас, кажется, наступила кульминация. Внезапно я понял, что меня завораживает этот звук. Несколько раз я пытался отвлечься, подумать о чем-нибудь другом, но звук снова и снова притягивал все мое внимание к себе, мешая мыслить и рассуждать здраво. Мое сердце замерло от страха. Этот звук был странным. Я понимал, что это неправильно, что надо взять себя в руки, но не мог. Я словно был весь наполнен этим звуком. И тут кто-то ударил меня ногой. Я не удержался и упал в воду. Звук в моей голове сразу исчез. Я увидел, что паньзы тоже в воде. Следом третий дядя, Панкуй и, наконец, м о л ч у н прыгнули с лодки. Звук под водой все еще был слышен, но глухо и слабо. Он уже не оказывал на меня такого сильного эффекта. Вода не была сильно мутной. Если прищуриться, то можно было рассмотреть все, что было вокруг. Молчун указывал рукой дорогу и освещал ее фонарем. Было не так глубоко, как казалось раньше. Я разглядел белый песок на дне. Наши движения взбаламутили его, но не было видно ни растений, ни рыб, ни креветок. Я больше не мог задерживать дыхание, вынурнул, чтобы сделать глоток воздуха. п р о т ё р глаза и увидел прямо перед собой окровавленное лицо. Тело свисало с потолка вниз головой, а стекленевшие глаза в упор смотрели на меня. Какое-то время мы с трупом так и играли в гляделки, не шевелясь. Я узнал лодочника, который нас бросил, и попытался рассмотреть, на чем он висит. От тела осталась относительно целой только верхняя часть туловища. Невероятно огромный жук, спустившийся с потолка пещеры, объедал обнажившуюся кишку время от времени теребя ее, чтобы куснуть поудобнее. Я был шокирован не только видом трупа. Жук, боже, сколько же нужно сожрать мертвых тел, чтобы вырасти до такого размера? В этот момент голова паньзы показалась из воды рядом со мной. Ему не повезло потревожить с плеском и брызгами воды жука. Прежде чем Паньзы понял, что произошло, насекомое запищало и метнулось прямо к нему. Жук свалился прямо на голову, поднял передние лапы с парой когтей и вцепился Паньзы в волосы, царапая кожу. Этот Паньзы невероятный человек. Я только увидел, как он шевельнул левой рукой, в которой оказался нож. Не раздумывая, он вонзил нож в тело жука, походу отсекая лапу с когтем прямо у основания. Если бы мне пришлось столкнуться с таким жуком, я бы сразу предпочел отправиться в ад. Жук издал отчаянный писк, вторая лапа тоже сломалась, и Паньзы столкнул его с себя ударом кулака. Все это произошло невероятно быстро. Паньзы в ы н ы р а я видимо, не заметил меня, потому швырнул жука в мою сторону, попав прямо в лицо. Я в сердцах помянул паньзы очень недобрым словом: "Негодяй! Обещал прикрыть меня, если что, а когда случилось это, если что, бросает всякую мерзость прямо мне в лицо. У него же был нож, а у меня только руки." Здравствуй, гадость! Острые когти жука срезали клок кожи со щеки. Стиснув зубы, я пытался выбросить жука подальше, но не ожидал, что на его лапах есть большие з а з у б р и н ы Жук сквозь одежду вцепился в мое тело, и от боли из глаз моих брызнули слезы. К счастью, с рядом за п а н ь ц ы вынырнул Молчун. Я уже готов был сдаться в борьбе с жуком, когда он воткнул два пальца в спину насекомого и вырвал из его тела что-то похожее на большую макаронину. Белый жук только что праздновал надо мной победу и менее чем за секунду перестал шевелиться. Я отшвырнул его на дно лодки. Все произошедшее казалось кошмарным сном. Панкуй поднял большой палец вверх, указывая на Молчуна. Младший брат, я просто восхищен тобой. Ты так легко вырвал кишки из этого жука. Ты не подражаем. Посмотри внимательно. У паньзы было две солидные раны на голове, но, к счастью, не глубокие. Это не кишки, а часть нервной системы жука. Этот парень просто парализовал его. Вы имеете в виду, что жук еще не умер? п а н к у й уже цеплялся за борт. Но услышав это, снова вернулся в воду. Молчун забрался в лодку, отшвырнул жука в сторону. Убить я его пока не могу, но мы можем использовать его. Тебе не кажется, что этот странный звук исходит от жука? – спросил его третий дядя, выбравшись из воды. Молчун перевернул жука. Из его тела сзади торчал большой бронзовый шестигранный колокольчик с утолщением у основания. Сложно сказать, как давно он находится в теле жука. Бронза была полностью покрыта толстым слоем патины. Все шесть граней колокольчика представляли собой ажурную вязь узоров и иероглифов. Паньзы, перевязывая голову, случайно пнул жука ногой, и шестигранный колокольчик зазвенел. Звук был таким же, как тот, который мы только что слышали. но раньше это казалось чем-то неземным, словно звук парил в воздухе, заполняя все собой. Теперь звон был обычным. Вероятно, именно этот и другие колокольчики были источниками звука, загнавшего нас в воду. Но странный гипнотический эффект возникал не от самого звука, а от его сочетания с образовавшимся эхом в пещере. Должно быть какое-то особенное средство, механизм, который позволял колокольчику находиться в живом теле жука так долго, не вызывая травм и некроза тканей. Вероятно, какие-то детали, погруженные в плоть из золота или серебра, но как колокольчик может звенеть сам по себе? Мне было интересно, почему колокольчик продолжал издавать звук, хотя его никто не трогал больше. словно в нем была заключена метущаяся душа, пытающаяся вырваться наружу. Такая маленькая бронзовая вещица чуть не привела к большой беде. Даже смешно. Паньзы продолжал перевязывать свою рану с видом профессионала, словно получал такие травмы каждый день. Колокольчик звенел безумолку, раздражая Паньзы. В конце концов он попытался прекратить звон, наступив на колокольчик. Бронза, видимо, была очень старой, и колокольчик хрустнул, и с трещин хлынула неприятного вида зеленая жижа. Третий дядя был так зол, что чуть не проделал в голове паньзы еще одну дырку, но представил, что тогда его голова станет похожа на треснувший колокольчик, и ограничился руганью. Слишком сильно голову повредил мальчишка. Это же редкий товар, а ты его не пикнув, просто в пыль размазал. Третий господин, откуда ж мне было знать, что эта штука такая хрупкая? Оправдывался паньзы, чувствуя себя обиженным. Третий дядя, все еще в гневе покачивая головой, взял нож и аккуратно раздвинул бронзовые осколки. Внутри были маленькие колокольчики разных размеров и форм, похожие на соты. Эти маленькие колокольчики были прикреплены к очень тонкому ажурному полому шару, который тоже треснул. Внутри лежала большая голубая с о р о к о н о ж к а толщиной с палец, с раздавленной головой. з е л ё н а я жижа текла именно из н е ё Третий дядя перевернул полый шар кончиком ножа и обнаружил трубку, идущую от шара вглубь тела жука. Похоже на симбиоз. Эта сороконожка, когда была голодна, пробиралась по трубке в желудок жука и питалась тем, что он успевал сожрать. Кто мог придумать такую странную симбиотическую систему? Верхняя половина лодочника все еще дрейфовала в воде, то погружаясь, то всплывая. Третий дядя вздохнул. Это называется справедливостью. Они должно быть оставили нас одних в пещере, рассчитывая, что жуки сделают все за них. Они бы вдвоем потом вернулись за нашими вещами. Не знаю, что произошло с лодочником и куда делся второй, но считаю, что они оба заслуживают такого конца. В книгах это называется счастливым совпадением. Кажется, нам повезло, сказал я. Панзы покачал головой и сказал: сила когтей этого жука н е д о с т а т о ч н о чтобы разорвать тело пополам за такое короткое время. Если бы он был на такое способен, я бы уже остался без головы. Похоже, тут есть еще кто-то или что-то, а жук всего лишь подобрал готовый труп. Панкуй с у д о р о ж н о сглотнул, когда услышал это. Не паникуйте. Разве младший брат не сказал, что мы можем выбраться из пещеры с помощью жука? Если мы положим т р у п жука на нос лодки, то сможем выбраться. Возможно, в пещере есть кое-кто более опасный, кто обеспечивает жуков едой. Он п о ч у е т запах трупа, исходящий от жука, и не заметит нас. Третий дядя согласился, но посетовал. Выйти-то мы сможем, но жаль, что я не смогу взглянуть на того, кто сумел в ы к о р м и т ь таких больших трупоедов. Слушая третьего дядю, я искренне соглашался. Интересно, конечно, но мы находились в этой пещере уже давно. Место, где я даже не могу поднять голову, слишком давит на психику. Мы достали складные лопаты и отталкиваясь ими от каменных стен, потихоньку двигали лодку вперед. По дороге я внимательно рассматривал потолок пещеры, и у меня появился вопрос, который я поспешил задать дяде. Смотри, наверху цельный монолит. Пещера не выкопана, а прорублена в камне. Как это было возможно в древности? Даже сейчас боюсь, для такой работы потребуется не менее сотни человек и специальные машины. Третий дядя сказал. Как ты видишь, пещера круглая, значит, действительно очень древняя. По моему мнению, человек, копавший этот проход гробницы, был довольно влиятельным военным чиновником, богатым и имевшим в подчинении множество воинов и слуг, в том числе и специально обученных копателей. Нам надо найти гробницу, отмеченную на карте, но боюсь, это будет не так просто, как мне казалось. Третий господин, почему вы так уверены, что гробница все не вскрыта? – поинтересовался Панкуй. Может быть, этот проход выкопали древние, кто пришел не хоронить, а грабить? И, возможно, когда мы придем, то не сможем найти даже крышки от гроба. Третий дядя презрительно фыркнул и ответил: «Если х а бы пещера была простым воровским проходом, мы бы о ней ничего не знали». Но она обозначена на карте гробницы, значит, существовала на момент захоронения или создана в это же время. Возможно, эта пещера и сама гробница разного возраста. Полагаю, тут есть еще несколько гробниц, которые не указаны на карте. Я не могу точно сказать, когда и для чего была выкопана эта пещера. То есть я почувствовал, как от объяснений дяди мурашки побежали по коже. Все, с чем мы столкнулись сейчас, включая кучу трупов, шестигранный колокольчик, издающий странные звуки и что-то, что снабжает жуков трупами, все это появилось здесь до периода сражающихся царств. Третий дядя покачал головой. Меня больше беспокоит, почему хозяин нашей гробницы захотел устроить себе усыпальницу там, где уже есть много гробниц и проходов до уму. Это противоречит правилам фэншуй, разве нет? м о л ч у н внезапно взмахнул рукой и коротко приказал нам замолчать. Он указывал вперед. Там в глубине пещеры мерцало зеленоватое свечение, плохо различимое глазом, но если приглядеться, его можно было заметить. Третий дядя тревожно вздохнул. А вот и куча т р у п о в Примечание переводчика. Непонятно, почему речь у автора идет о симбиозе. В этом случае с о р о к о н о ж к а должна бы также как-то участвовать в обмене веществ, жизни обеспечении или обеспечивать безопасность своего партнера. В противном случае речь идет о паразитизме. Разве что с о р о к о н о ж к а активировала своим движением звучание колокольчика, который обеспечивал защиту от нападающих и завлекал жертв? Жуки эти, походу, не только трупоеды, иначе зачем им такие сложные лапы с когтями и зазубренными? На мой взгляд, этой информации не хватает. Глава шестая. Земля мертвецов. Мы остановили лодку. Возможно, это будет самый опасный участок водной пещеры. Неподготовленными туда не стоит соваться. Третий дядя посмотрел на свои часы и сказал: "Эта пещера представляет собой проход внутри горы с входом и выходом. Я многие годы ворошил песок, но в такое место попал впервые. Возможно, странности этой пещеры еще не закончились." Пан ь Зы прошептал: "Это очевидно же. Я бы тоже смог сделать такой вывод." Третий дядя посмотрел на него, а затем сказал. Мы знаем о пещере лишь то, что сказал нам проводник. По его словам, только лодочник и его собака могут пройти через пещеру. Остальных ждет погибель. Но так ли это? Он повысил голос. Трупы в пещере есть, значит, впереди обязательно может поджидать опасность. Только вот с чем мы там столкнемся? Может быть, просто разобьемся об узкие стены. Возможно, заблудимся, или же встретим сотню демонов, которые потопят лодку. Панкуй тяжело вздохнул. Полегче с предположениями. Короче, с л у ч и т с я может все, что угодно. Но мы сюда не на прогулку пришли, а песок ворошить. Золотоискателям не следует бояться каких-то демонов и трупоедов, если боишься нечисти. Нечего было ворошить песок. Третий дядя приказал паньзы достать д в у с т в о л к у из рюкзака. У нас есть более мощное оружие, чем у тех, кто прошел тут до нас. Возможно, здесь и есть какие-то водяные демоны, но им с нами тоже не повезло. Однако Панкуй продолжал дрожать от страха, и я сказал третьему дяде: сначала страсти рассказываешь, потом пытаешься подбодрить наличием оружия. Похоже, твои бодрые слова оказали противоположный эффект. Третий дядя взял д в у с т в о л к у и передёрнул затвор. Да, я переоценил этого парня, не думал, что он будет бесполезен. Но он так б а х в а л и л с я до того, как спустился сюда. А он протянул винтовку молчану. Можно сделать всего два выстрела за раз, потом придется перезаряжать. Сила выстрела зависит от расстояния, поэтому выбирай цель, которая поближе. Ну и не забывай целиться. Двустволки мне лучше знакомы, чем армейские ножи. В молодости я даже получал призы на соревнованиях, стреляя по летающим тарелкам, поэтому я тоже взял себе винтовку. А третий дядя и Панкуй вооружились ножами и складными лопатами. Лодка медленно приближалась к тому месту, где трупы образовывали зеленое свечение. В слабом свете фонаря я заметил, что пещера становится все больше и больше, а зеленый отсвет постепенно приближался. Молчун бормотал что-то на незнакомом мне языке, а Паньзы отчаянно ругался. Брань сорвалась из моих губ от увиденного. этой картины я никогда не смогу забыть. Пещера вся была залита зеленым свечением, но воздух казался прозрачным. Она не была рукотворной, как узкий проход позади, а небольшой проток, по которому мы плыли, превратился в настоящую подземную реку с отмелями по обе стороны. И эти отмели были заполнены светящимися трупами людей и животных. Вдоль стен пещеры тела лежали ровно. словно кто-то их аккуратно сложил ближе к воде на берегах останки валялись беспорядочно большие и маленькие разной степени разложения от еще гниющих до скелетов и все без исключения были покрыты чем-то светло серым похожим на полиэтиленовую пленку время от времени из-под трупов показывались огромные жуки а вокруг сновали более мелкие Они были не так велики, как тот, что лежал в нашей лодке, но все равно раз в пять больше обычных. И все эти насекомые дрались за еду. Мелкие пытались отхватить свой кусок, большие нападали на мелких и съедали их. Эти тела приплыли по течению до этого места и застряли на отмелях. Однако странное расположение трупов у стен надо быть осторожными. Смотрите. Панкуй указал глазами на край каменной стены. Мы повернули головы и увидели зеленоватого оттенка прозрачный гроб, словно сделанный из хрусталя, врезанный в почти вертикальную стену пещеры. Кажется, там лежало тело женщины в белой одежде, но расстояние было слишком велико, чтобы рассмотреть лучше. Там тоже есть. Панзы указал на другую сторону. И действительно, точно напротив, на другой стороне в каменной стене был такой же хрустальный гроб, но он был пуст. Третий дядя вздохнул. И где тело из этого гроба? Это зунзы, спросил Панкуй. Третий господин, разве в этом месте не должны быть зунзы? Будьте в н и м а т е л ь н ы Если увидите любое движение, не думайте, сразу стреляйте, – сказал третий дядя пристально о глядаясь. ы в Направление течения изменилось. Мы именовали груду костей Панку й что-то заметив впереди, зарал о и упал на дно лодки. Мы глянули в ту же сторону. Спиной к нам стояла женщина, одетая в странное платье, словно сотканное из белых перьев. с длинными черными волосами, падавшими свободно до талии. Украшения на ее платье выглядели знакомо. Приглядевшись получше, я решил, что они были сделаны в эпоху династии Западной Джоу. От неожиданности я чуть не подавился, сплюнул и сказал: "А вот и пропавшее из гроба тело". Стоп, стоп! Третий дядя вытер пот с о л б а Панкуй, возьми копыта черного слав в сумке. Это, вероятно, большой дзунзы, которому больше тысячи лет. Возьми копыта помеченное 1923 годом. Боюсь, более с в е ж е е копыта не п о д е й с т в у е т Он повторил свою просьбу дважды, но Панкуй не двигался. Мы оглянулись, его трясло, а изо рта капали слюни. Если бы не происходящее вокруг, я бы рассмеялся. Паньзы, подай копыта. Если я возьму этого чёртова маменькиного сынка с собой в следующий раз, то заслужу в наказание быть укушенным дзунзы. Третий дядя взял копыта чёрного осла, п л ю н у л на него и сказал: смотри внимательно, усе, смотри и учись. Этого т ы с я ч е л е т н е г о дзунзы редко можно увидеть. Если моя попытка будет неудачной, стреляй в меня, сделай мою смерть быстрой и избавь от мучений. Я попытался остановить его. Ты уверен? Вообще-то особого страха я не испытывал. Раньше никогда не сталкивался ни с чем подобным. Глядя на изящную спину этой женщины, я думал, что она выглядит какой-то грустной. Обычно в фильмах ужасов призраки в белой одежде с длинными волосами, неуглюжие и у г л о в а т ы Это же было красиво. Сердце м о ё сильно билось, но это, скорее всего, был эффект неожиданности. Но м о л ч у н тоже дотронулся до плеча дяди. Копыта черного сла, правда, поможет против дзунзы, но боюсь, что эта женщина нечто иное. Позвольте пойти мне. Он достал из сумки длинный свёрток, и я узнал его. Это был хребет дракона, который он увёл у меня из под носа, купив у третьего дяди. Молчун развязал ткань, и внутри оказался древний меч. Металл лезвия отсвечивал чёрным и, кажется, был покрыт позолоченной гравировкой. А он провёл лезвием по ладони, перегнулся через борт. И кровь из его руки закапала в воду. Как только первая капля коснулась водной поверхности, раздался шум. Все жуки, словно вдруг испугались трупов, которые только что с аппетитом жрали, и стали расползаться в стороны. А те насекомые, что были в воде, поплыли прочь от нашей лодки. Рука молчана все еще кровоточила, когда он направил ее в сторону женщины в белом. Та опустилась на колени. Мы были ошарашены происходящим, а м о л ч у н сказал дяде: "Плывите вперед и не оглядывайтесь". Я очень хотел увидеть, как выглядит лицо женщины, но подумал, что она может оказаться мумией, и решил не рисковать. Третий дядя и паньзы отчаянно гребли, и наконец мы почти добрались до выхода. Постепенно сужающаяся пещера была похожа на ту часть, через которую мы вошли внутрь. Кажется, пещера находится внутри горы, а в центре она достаточно просторна, а по обе стороны сужается. Строение этой пещеры позволяет ей оставаться сухой внутри, даже если вход и выход будут затоплены. Ближе к выходу пещера сужалась, и нам приходилось опускать головы. Перед самым выходом я подумал, мы уже почти выбрались, почему бы мне не обернуться? Вдруг женщина идет за нами. Мне не следует смотреть прямо на нее, но я могу глянуть на отражение в воде, и я обернулся. Дыхание перехватило, когда я увидел, как в водной глади отражается нечто, пытающееся забраться мне на спину. Я пытался закричать, обернуться назад, но не мог ни пошевелиться, ни издать хоть какой-то звук. Я почувствовал, что меня сильно ударили по затылку. В глазах потемнело. Примечание переводчика: дзунзы, дословно это переводится как рисовые к л е ц к и национальное ритуальное блюдо. Но в романе Джан Муэ "Свеча в гробнице" это название используется в качестве кодового слова. Модзин ь и Дауму грабители гробниц и обозначает хорошо сохранившихся в гробницах оживших мертвецов. Копыта черного осла впервые упоминается в фантастическом романе "Свеча в гробнице" как способ уничтожить д з у н з ы Классификация мертвецов из вселенной Дауму весьма обширна. В данном случае третий дядя говорит о смешении Да Дзунзы, Большой Дзунзы и Лауд з у н з ы Старого Дзунзы, упоминая, что монстру уже больше тысячи лет. Первый отличается огромной силой, но с ним можно справиться как с обычным монстром. Второй физически слабее, но опаснее, так как не убивает сразу, а поглощает жизненную энергию человека, попавшего в его гробницу. Глава седьмая. Сотня голов. Не знаю, сколько времени прошло. Мне снова и снова снились беспорядочные сны. В полумраке я, казалось, видел женщину в белом, стоящую спиной ко мне. Я хотел увидеть ее лицо и з а ш ё л спереди, но там оказалась спина, словно она старательно отворачивалась. Я обошел вокруг нее несколько раз, но каждый раз видел лишь спину, как н е старался заглянуть ей в лицо. Сначала мне было интересно, как она умудряется так быстро и незаметно отворачиваться. Потом понял, лица у нее не было. Со всех сторон были лишь черные волосы и спина. Я закричал и пришел в себя. Перед глазами было кроваво-красное закатное небо. Очухался молодой господин. Надо мной нависло большое улыбающееся лицо Паньзы. Я прикрыл глаза, привыкая к свету, а Паньзы указывал на небо. Смотри, мать вашу, мы наконец-то выбрались. Я тронул затылок. Меня ударили сзади. А кто виноват, что твое любопытство впереди тебя бежит? Сказали же не оглядываться, но твой поступок чуть не погубил нас всех. Я вспомнил видение в воде и рефлекторно потянулся за спину, пытаясь проверить, что прицепилось ко мне сзади. Паньзы засмеялся. Не волнуйся, ее больше нет. Что это было? Я все еще был охвачен страхом. Младший брат сказал, что этот зогуй, став дзунзы, девушка в белом лишилась души и пыталась позаимствовать твою, чтобы выбраться из пещеры смертвцами. Больше младший брат ничего рассказать не смог. После нескольких фраз потерял сознание. Третий дядя продолжал г р е с т и добавил, похоже, младший брат только выглядит как мальчик. Тысячелетний дзунзы просто встал перед ним на колени. Я не могу представить, как это возможно. Я сидел и смотрел на м о л ч у н а и Панкуя, которые лежали на дне лодки. Они оба крепко спали. Улыбаясь, я подумал, что не чувствовал себя уверенно, когда начинал свой путь к гробнице, но сейчас появилось какое-то подобие уверенности. Так кто же он? Третий дядя покачал головой. Я действительно этого не знаю. Я попросил своих друзей в Чанша найти опытного помощника, и они познакомили нас. Я знаю только, что его фамилия Джан. Я много раз пробовал разговорить его, но он, когда не спит, все время находится в каком-то с т р а н н о м состоянии вроде транса и беседовать не стремится. Так что я ничего не знаю о его происхождении. Однако человек, который его представил, заслуживает доверия. Ибо весьма известен в Чанша. Спрашивать больше было не о чем. Дядя рассказал мало, но все, что знал. Этот человек так и остался для меня загадкой. Я посмотрел вперед и спросил Паньзы: "Там впереди это разве не деревня?". "Кажется, да". Третий дядя указал на блеснувшие огни. Похоже, деревня не такая убогая, как мы думали. Кажется, там есть электричество. Подумав о деревне, я сразу же представил горячие ванны, жареную дичь, толстые к о с ы деревенских девушек и почувствовал подступающее волнение от ожидания. В лучах заходящего солнца я увидел группу людей на вершине горы. Они ехали на мулах, приближаясь к деревне. Расстояние до них было невелико, и я смог рассмотреть, что выглядят они не так, как местные. Мы подплывали к переправе, когда деревенский малыш увидел нас и отчаянно закричал: "Демоны!" Мы были озадачены, но спросить ничего не успели. Малыш слишком быстро убежал. Корова послушно стояла в лодке позади, не реагируя на покачивание волн и шум. Это действительно была хорошая корова, не зря ее так нахваливал проводник. Паньзы взял на себя роль погонщика, возвращая животное в его родную деревню. Как только он сошел на берег, проснулся Панкуй. Он растерянно озирался, думая, что сон еще продолжается, за что получил пару тумаков от дяди, а затем вернулся Паньзы и добавил еще пару подзатыльников от себя. А вот м о л ч у н наверное, потерял много крови. Он все еще не пришел в себя. Я помог ему забраться на телегу, но удивление, он оказался совсем не тяжелым, как женщина без костей. Пока я устраивал молчуна поудобнее, дядя остановил прохожего и поинтересовался, есть ли в деревне гостиница. Мужчина смотрел на нас как на сумасшедших. Вы полагаете, это большой город? В нашей деревне всего-то тридцать дворов, какие гостиницы? Если хотите переночевать, отправляйтесь в гостевой дом. Я всегда думал, что деревенские гостевые дома похожи на о б и т а л и щ е п р и в и д е н и й но местный оказался очень даже комфортным. Там был даже телефон и электричество. Стены были из бетона, но самое главное — горячая вода и постельное белье. Прямо деревенский пятизвездочный стандарт. В первую очередь все забрались под душ, чтобы смыть грязь вместе с воспоминаниями о пещере смертвецами. Затем в холле нас ждало ароматное жаркое. Такой комфорт поднял нам настроение. Молчун наконец пришел в себя, но все еще был слаб. Мы заказали ему тарелку свиной печени, чтобы помочь восстановить кровопотерю, и ни о чем не спрашивали. В конце концов, он нас спас. Вопросы можно отложить до лучших времен, пока он не поправится. Мы заказали п и в о но не слишком много, ведь завтра предстояла серьезная работа. Отдыхая и набивая свои желудки, перешучивались с официанткой, не забывая интересоваться важными вещами. Красавица, а у вас здесь совсем неплохо живется. Бетонные дома, асфальтовая дорога, строительные материалы везли на мулах горными дорогами. Разве мулом такой груз по силам? Горные трассы построены давно, по ним даже грузовые д з о ф а н ы ездили, но год назад случился обвал и дорога была перекрыта. Зато в горе обнажились каменные большие колонны. Много специалистов приезжали из разных провинций, говорили, что колонны датируются периодом сражающихся царств, и что это национальное достояние. Много ценного из-под обвала вытащили, и никого не з а б о т и л о отсутствие удобного подъезда. Потом все уехали, а дорога так и осталась полуразрушенной. Прошел год, но у деревни нет денег, п о т о м у ремонт дороги остановлен. А как насчет водного пути? Разве у вас здесь нет парома или лодок? До освобождения речной путь иногда использовался. Я не видел лодок уже много лет. Немногие решают с я п л а в а т ь по реке. Разве что ради грабежа и убийства. Вы чужаки здесь, должны быть о с т о р о ж н ы Те, кто плавает по реке, могут быть очень злы и жадны до денег. За последние годы пропало много людей, но тела их так и не нашли. Старики рассказывают, что это дело рук горного бога. Я взглянул на третьего дядю. Похоже, как наставник, он не оправдал мои ожидания, наняв п р о в о д н и к и двух грабителей. Но третьего дядю похоже, это не смущало. Мол, прошлого не воротишь. Он отпил очередной глоток и задал следующий вопрос: кстати, здесь много приезжих. Не смотрите на наш гостевой дом с высока. Все, кто появляется здесь, останавливаются только у нас. Потому могу сказать точно: раньше приезжих было немного, но с тех пор, как обвал обнажил древние строения, тут появляется много чужаков. Сейчас в самой деревне их нет, но многие обследуют горы. с л ы ш а л а кто-то даже собирался строить дом на склоне. Третий дядя вскочил и возмутился: "Бля, быть такого не может!" Строить дом в горах, где нет дорог, не имеет смысла, разве что богатым эксцентричным иностранцам или дауму. Официантка удивленно посмотрела на дядю, не ожидая такой реакции. Паньзы поспешно усадил его обратно за стол. Третий господин, староваты вы уже, чтобы так волноваться. А женщине сказал: не обращайте внимания, он всегда волнуется, когда слышит что-то странное. Третий дядя приглушенно выругался, затем смущенно улыбнулся и спросил: "Эй, у вас есть какие-нибудь исторические места или что-нибудь, где можно повеселиться?" Официантка улыбнулась и неожиданно шепотом ответила: "Мне кажется, что вы здесь не ради развлечения и намерение у вас не совсем мирное." Увидев, что мы примолкли, она села рядом с нами. По правде говоря, сюда мало кто приезжает просто отдохнуть. Если вы действительно из таких, то зачем тащили с собой столько ненужного для отдыха снаряжения? Третий дядя посмотрел на меня и налил девушке бокал вина. Так ты тоже в этом разбираешься? Как я могу в чем-то хорошо разобраться? но я внимательно слушаю разговоры своего деда. За этот год тут побывало много приезжих, которые имели отличное снаряжение и приносили с гор много интересных вещей. Мой дед говорит, что немало ценностей еще осталось внутри. Поговаривают, что в этой гробнице п о к о я т с я боги, и то золото и серебро, что выносили оттуда мелочь, по с р а в н е н и ю с еще не найденными сокровищами. О. Третий дядя выглядел очень заинтересованным. А твой дед ходил туда? Девушка поджала губы и улыбнулась. То, что я рассказала, мой дед слышал от своего деда. Я не знаю, сколько лет этой легенде. Слышала, что там похоронен бог, сражавшийся плечом к плечу с Нефритовым императором. За свою помощь он был в о з в ы ш е н до звания генерала. Его тело было похоронено вместе с трофеями, добытыми на войне. Если его сравнивают с богом, то эта гробница, возможно, богаче, чем усыпальницы императоров. Если ходят такие слухи, значит, много людей ищут эту гробницу. Нервно спросил третий дядя: кто-нибудь уже нашел ее? Сейчас туда очень трудно добраться, когда год назад произошел обвал, завалило и проходы в гробницу. Но угадайте, что нашли в той горе в результате поисков? Что, что? Как всегда колонны, статуи или что-то в этом роде? Ответил Панкуй. Да ладно, колонны и крупные статуи давно откопали и увезли. Я же говорила, национальное достояние. Но я вам скажу по секрету. Девушка отхлебнула п и в о и продолжила. В этом месте было выкопано больше сотни человеческих голов. Примечание переводчика: Дзогуй дословно переводится «создатель марионеток». д з у н ц з ы монстры женского пола считались более агрессивными и опасными, но в данном случае получилось редкое сочетание большого, старого и женского д з у н ц з ы Больше в книге нигде о нем не упоминается. Дзефан в переводе «освобождение». Советско-китайские грузовики военного назначения, выпуск которых начался в 1956 году на основе проектной документации советских ЗИСов, эти машины использовались народной армии КНР и отличались большим весом до 10 тонн, большой грузоподъемностью до четырех с половиной тонн и возможностью т а щ и т ь не менее тяжелые прицепы. Для таких машин требовались хорошие дороги. До освобождения речной путь иногда использовался. Полагаю, речь идет о маньчжурской стратегической операции Красной Армии в августе-сентябре 1945 года. В результате этой операции была разгромлена Квантунская армия, и от японской оккупации был освобожден северо-восточный Китай. Мое предположение основано на том, что ранее девушка упоминала строительство дорог для д з а ф а н о в а это была середина пятидесятых годов. Стало быть, к этому времени речное сообщение близ деревни уже отсутствовало. Не фритовый император Юйхан Шанди, Юйхан или Юйди, верховное божество Даосского пантона, но здесь, вероятно, идет речь об одном из принцев дома Джоу. Глава восьмая. Горная долина. Третий дядя нахмурился. Только человеческие головы без тел. Девушка ответила: "Ага, вы согласны, что это ужасно? С тех пор, как случился обвал, туда сложно войти. Тем более туда не пройдут мулы. Если вы собираетесь туда, то будьте готовы. Вам придется идти узкими тропами с л е д в с л е д иногда ползти." А если все же доберетесь до места, то сможете только поглазеть издалека. Наши старики бывали там и только смогли головами покачать, когда увидели, во что обвал превратил гору. Третий дядя взглянул на молчуна, но тот никак не отреагировал на услышанное, и он продолжил расспрашивать официантку. А до обвала кто-то бывал там, ведь так? Бывало ли нет, не знаю. Видела, что люди уходили в горы на несколько дней и возвращались, но они с собой ничего не приносили. Уходя, были одеты отлично и воодушевлены предстоящим походом, а когда возвращались, их одежда походила на лохмотья, как у нищих. От них воняло. Мой дед говорил, что как ни старались, все равно не смогли ничего найти. Почему вы тоже хотите пойти на поиски? Мы уже добрались сюда, надо хотя бы пойти и одним глазком взглянуть, иначе наше путешествие было напрасно. Засмеялся третий дядя, уходя от прямого ответа. Официантка ушла на кухню убирать и мыть посуду, а панзы сказал: похоже, гробница, которую мы ищем, может быть под обвалом, но если верить сказанному девушкой, мы не можем в е с т и снаряжение, как раньше, на телеге. А на себе тащить будет тяжело. С о с н а р я ж е н и е м без него не важно. Есть разные способы. Это гробница эпохи сражающихся царств. В то время как правило строили гробницы в виде шахты, идущей вверх или вниз без погребальной камеры. Пока на месте не увидим, не можем быть в этом уверены, насколько велика и глубока гробница. Но, судя по рассказам девушки, она действительно может отличаться от тех, где мы уже бывали. Здесь нашли головы. Наши предки называли это головами призраков. А в древности была традиция приносить человеческие погребальные жертвы, чтобы убитые становились хранителями гробницы. Третий дядя достал карту и указал место на ней. Смотрите, это место далеко от главной гробницы. Те, кто бывал тут раньше, использовали в поисках обычные методы и ориентировались на традиционные схемы расположения гробниц. Они должны были остановиться здесь. Место, которое называется головой дракона, главной усыпальницей, по правилам должно располагаться чуть ниже. Но посмотрите сюда. Чуть дальше расположен проход, по форме напоминающий горлышко тыквенной бутылки. Если не пройти этим путем, то так и не удастся найти настоящую усыпальницу. Здесь находится настоящая голова дракона. Человек, создавший эту гробницу, вероятно, хорошо разбирался в методах грабителей и специально установил здесь обманку. Если я не ошибаюсь, под поддельной головой дракона есть поддельная же могила со множеством ловушек. Третий дядя заметил внимание, с которым мы следили за его пояснениями, и с гордостью продолжил: если бы у нас не было этой карты, как и наши предшественники, мы бы пошли по ложному пути и ничего не нашли. Завтра мы пойдем налегке, возьмем только самое необходимое, осмотримся как следует. А если потребуется что-то еще из снаряжения, вернемся. Мы согласно закивали, выпили по последней рюмке и разошлись по комнатам. Затем мы занялись подготовкой снаряжения. Традиционных л а я н с к и х лопат у нас не было. Третий дядя достал их современную модификацию, которая представляла собой наконечник и множество стальных трубок, соединяющихся друг с другом последовательно. Так можно было собрать ручку любой длины, а в разобранном виде этот инструмент легко было спрятать среди снаряжения. Гробницы периода сражающихся царств всегда располагались на глубине более десяти метров, поэтому короткие лопаты будут бесполезны. Даже в разобранном виде каждому пришлось тащить около десятка стальных трубок и по одному наконечнику на человека. Паньзы также захватил обрез. До сих пор он был спрятан под основным снаряжением и завернут в чехол, но теперь его вытащили на свет. Это оружие намного короче двустолок, в которые мы тоже купили на черном рынке, но в отличие от них обрез можно было незаметно носить под одеждой, пряча оружие и патроны в рюкзак. Третий дядя объяснял, что в узких проходах с д в у с т в о л к о й развернуться не получится, и обрез паньзы гораздо практичнее. Я захватил цифровую камеру и лопатку. Больше мне взять с собой было нечего. Я ведь и нету фудзы. После трудного дня сны ночью меня не посещали. Не знаю, насколько я хорошо спал, но утром мои суставы болезненно хрустели. Мы в спешке позавтракали, захватили сухой п а е к и отправились в путь. Официантка была полна энтузиазма. Она отправила своего младшего брата проводить нас. После более чем двух часов пешего перехода по горной дороге г о л о п у з ы й пацанёнок указал вперед: вот и все, пришли. Горные дороги впереди были размыты недавним селем. По обе стороны высились два горных хребта, каньон между ними был длинный. В сезон дождей по этой горной долине должна была течь река. но последний месяц выдался засушливым, и в центре долины остался лишь обмелевший ручей. Горные склоны с обеих сторон были настолько к р у т ы что вряд ли получится пройти там, а река впереди заблокирована недавним камнепадом. Я погладил к а р а п у з а по голове и сказал ему: "Возвращайся и играй дальше. Передавай сестре большое спасибо". Малыш протянул руку: "Давай пятьдесят". Я был удивлен, но малыш продолжал тянуть руку и молчал. Я переспросил: "Чего пятьдесят?" Третий дядя засмеялся и дал ему сто юаней. Малыш схватил их и убежал. Я смущенно улыбнулся. Теперь дети в горных деревушках так мало берут за свои услуги. Птицы умирают за еду, сказал Пан Куй. Пан з ы пнул его в ответ: "Самый умный, да? Да ты за курицу удавишься." Не тратя лишних слов, мы начали подъем в гору. Камни, образующие тропу, были достаточно устойчивыми. Довольно быстро мы закончили подъем. Все было не так сложно, как описывала девушка из деревни. Да и голов человеческих мы не увидели. За гребнем был еще один каньон. Позади нас росли малочисленные деревья, впереди вдалеке они образовали густой лес. Я не мог понять, как обвалившийся недавно склон мог з а р а с т и т а к быстро. И тут в каньоне под обвалившимся склоном мы заметили старика, несущего воду. Я присмотрелся. Твою ж мать! Разве это не проводник, что привел нас в пещеру? Старик тоже заметил нас, испугался, споткнулся и упал в ручей. Потом выбрался из воды и побежал. Паньзы рассмеялся, выругался и крикнул, чтобы мы догнали старика. Он вынул свой обрез и выстрелил в песок перед ногами убегавшего. Тот в испуге подпрыгнул и побежал назад. Паньзы сделал еще три выстрела, ц е л я с ь в землю перед ногами. Проводник понял, что стрелок играет с ним, не давая убежать. Он остановился и упал на колени. Мы догнали его. Проводник и с т о в о кланялся. Простите старого и больного, но я не мог с собой ничего поделать. Я просто завлекал наивных туристов. Но я не ожидал, что вы столь сильные и опытные. Глаза мои меня подвели. Я не знал, что вас защищает дух Тайшаня. Старик плакал и шмыгал носом, но третий дядя ехидно спросил его. Завлекать туристов сил хватало, а как настало время отвечать, так сразу ослабел. Сказать по правде, я действительно очень болен. Не смотрите, что я внешне крепок, а на самом деле я вынужден принимать много лекарств. Вот эту воду я ношу, чтобы сделать отвар. Он одной рукой указал на бутыль с водой. Меня твое здоровье не волнует. Но интересно, как вы сумели, словно призраки, исчезнуть тогда в пещере? Если я расскажу вам, ваши люди меня не убьют, старик с опаской покосился на нас. Не волнуйся, у нас правовое общество, сказал третий дядя. Мы должны быть снисходительны к тем, кто искренен в своем раскаянии, и строги к тем, кто живет вопреки закону. Да, да, сознаюсь, сказал старик, в этом нет ничего странного. Вам только казалось, что пещера идет прямо, а стены ее из сплошного камня. На самом деле в потолке есть много ниш, но их трудно заметить, если не искать намеренно. Когда вы перестали обращать на меня внимание, я подтянулся и скрылся в одной из этих ниш, а потом ваша лодка скрылась. Я вылез, свистом подозвал Людань д а н я он притащил другую лодку, так я и ушел. После этого лодочника дал мне мою долю, но я немного взял. Он вдруг задумался. А кстати, у нас же было двое, его вы тоже поймали. Паньзы провел ребром ладони по горлу. А он уже получил свою долю. Старик помолчал немного, потом радостно хлопнул себя по бедрам. Хорошо, что он мертв. На самом деле я не хотел этого делать с вами, но лодочник сказал, что даже если я откажусь, то все равно останусь его соучастником. Вы же понимаете, я не мог отказаться. Дайте мне просто уйти. Ходить сюда за водой из деревни далековато, сказал третий дядя. Где ты живешь, если набираешь воду здесь? Я живу там. Старик указал на пещеру в скале не подалеку. Посмотрите на меня, я уже старик, у меня даже земли нет. Мой сын рано умер, мне негде жить. Я просто жду смерти здесь, бедный я несчастный. Значит, ты очень хорошо знаком с этой местностью. Просто так мы не можем позволить тебе уйти. Ты должен отвести нас туда. Третий дядя указал на лес. Старик внезапно изменился в лице. Уважаемый. Я понимаю, что вы пришли сюда ограбить могилу, но эту гробницу вы даже осмотреть не сможете. Там живут чудовища. Мне показалось, что испуг старика был наигранным, и он что-то знает. Дядя, видимо, был того же мнения, потому спросил: "Почему ты так считаешь? Ты уже бывал там и что-то видел?" Несколько лет назад я водил туда группу людей. Они говорили, что археологи, но я т о видел, что они другие. Я и раньше сталкивался с грабителями, могу отличить их от ученых. Хотя эти были не ч е т а мелкому варю, ь сразу видно, что опытные. Они даже не смотрели в сторону других гробниц в округе, сразу пожелали идти в эту, которая в горной долине. Мы познакомились в нашей деревне. Я тут единственный проводник, но эти люди были очень высокомерные. Они дали мне сразу десять крупных банкнот. Как я мог отказаться? Я провёл их сюда, хотя раньше ни разу не бывал так близко к гробнице. Дальше идти я отказался. Сказал, что даже за такие деньги я рисковать своей жизнью не буду. Они предлагали мне ещё десять банкнот, но я потребовал сотню. Тогда они просто приставили пистолет к моей голове. У меня не было выбора, пришлось проводить их до входа в гробницу. Он почесал в затылке и продолжил. Позже они много рассказывали об этом месте, радовались, что добрались сюда. Потом спустились вниз, пытаясь найти что-нибудь. Они говорили, там есть что-то ценное. Перед входом в гробницу они разбили палаточный лагерь. Однажды вечером я напился до беспамятства. Когда проснулся, угадайте, что случилось? Все было по-прежнему, даже костер еще не погас, но никого из людей не было. Мне стало страшно. Я кричал, звал их, но никто не отозвался. Я звал долго, потом понял, что произошло, что-то страшное, что их все равно не спасти, и просто побежал прочь. Старик, казалось, вспомнил что-то ужасное, прищурился и продолжил. Я успел сделать всего несколько шагов, когда услышал, что кто-то зовет меня. Передо мной стояла женщина, вроде она была главной в их команде. Она манила меня. Я ругал себя, что не сбежал рано утром, пока никого в лагере не было. И тут я увидел большое дерево позади нее. Его ветви были похожи на зубы и когти, хотя вроде бы обычное дерево. Я внимательно присмотрелся к нему. Крона дерева была густо увешана мертвецами. У меня в глаза на лоб п о л е з л и Я жутко перепугался, но страх придал мне сил. Я бежал весь день и ночь, прежде чем добрался до деревни. Говорю вам, это было не простое дерево, а древесный демон. Если бы я в детстве не ел человеческое мясо, то он схватил бы и меня. т р е т и дядя вздохнул. Вы действительно ели мертвечину. Затем он махнул рукой паньзы, чтобы тот связал старика. Его знание местности поможет нам избежать многих неприятностей. Старика это не обрадовало, но пути назад не было. По его словам, до места, о котором он рассказывал, можно было добраться за день. Панку й шел впереди. Мы торопились, сверяясь с картой и рассчитывая на память старика. Надеялись добраться до входа в гробницу затемно. Шли полдня, первое время разговаривали, потом я стал чувствовать, что окружающая нас зелень слепит глаза. Другие зевали и прямо засыпали на ходу. Внезапно старик остановился, словно был не в силах идти дальше. п а н з ы выругался, что за трюк ты снова задумал. Старик показывал на кусты, растущие вдоль тропинки. И голос его дрожал. Это Ш что это? Мы присмотрелись и увидели, что в траве мигает мобильный телефон. Примечание переводчика: Ты за курицу удавишься. Так полностью выглядит китайская поговорка: "Птицы умирают за еду, люди умирают за богатство", которая говорит о жадности людей. Видимо, Панкуй хотел произнести поговорку полностью, критикуя поступок малыша, но не успел. Паньзы специально переврал поговорку: «Умрешь за птицу, умрешь за петуха». Давай понять, что мотивы жадности толстяка куда более примитивные, чем у голодающих жителей деревни. Тайшань — буквально гора восхода, то есть восточная гора, гора в китайской провинции Шаньдун. Высотой 1545 метров обладает большой культурной и исторической значимостью и входит в число пяти священных гор даосизма. Традиционно гора считалась местом обитания даосских святых и бессмертных. Дух горы Тайшань, по преданию, один из правителей царства мертвых. Глава девятая. Древняя гробница Телефон явно обронили не так давно. Когда я поднял его, то увидел, что он з а л и т кровью, и мне стало нехорошо. Похоже, кроме нас здесь есть еще люди, и кто-то из них ранен. Не упал же этот телефон с неба? Я покопался в телефонные к н и г е нашел несколько номеров, коды иностранные, другой информации не было. Третий дядя сказал: в любом случае мы не можем их искать, лучше поторопиться. осмотревшись кругом и ничего нового не обнаружив, мы продолжили путь. Однако предмет из цивилизованного мира в такой дикой местности это немного странно. Поэтому я поинтересовался у старика, не уходил ли кто-нибудь в лес в последнее время, кроме нас. Старик усмехнулся: «Ну, "Две недели назад была группа людей, около десятка, но они еще не возвращались. Я же говорил, это опасное место." У вас еще есть время вернуться. Монстрами пугаешь? – решил пошутить Панкуй. – Скажу тебе, наш младший брат таков, что даже тысячелетние дзундзы склоняются перед ним. Если он с нами, то никакие демоны и злые духи не страшны, верно? Последние слова он обращал уже к м о л ч у н у но тот никак не отреагировал, словно вопросы задавало пустое место. здоровяка задело такое равнодушие. Он даже почувствовал себя несчастным, но ничего не мог поделать. Мы сосредоточились только на дороге. Шли, пока солнце не начало спускаться к горизонту, и наконец прибыли к месту назначения, хотя не было еще и четырех часов дня. Нашему взору открылся лагерь. Более десятка военных палаток, новеньких и отличного качества. казалось его только что разбили, на земле даже мусора не было, только опавшие листья. В палатках обнаружились предметы первой необходимости, снаряжение и отличное оборудование. Но старик не обманул, тел не было, как и следов живых людей. Мы даже нашли генератор и несколько бочек с бензином. Катушки с проводом были замотаны в полиамидную пленку, большей частью изрядно обтрепавшуюся. Панку и пытался запустить его, не вышло, хотя бензина было достаточно. о с м а т р и в а я лагерь, я обнаружил, что даже на совсем новых вещах нет ни одной этикетки или маркировки. Все были срезаны. Это было странно. Получается, наши предшественники не хотели, чтобы другие знали, откуда они. Мы разожгли костер в этом лагере и приготовили обед на скорую руку. Старик настороженно оглядывался, пока ел, опасаясь, что чудовище внезапно выскочит и сожрет его. Еда из сухого пайка была неприятна на вкус. Я постарался запить ее большим количеством воды. Во время еды м о л ч у н рассматривал карту. Он указал место, где была нарисована морда лисы. Мы должны быть сейчас здесь. Все склонились над картой, и он продолжил: «Это место для жертвоприношений. Алтарь должен быть прямо под нами. Останки погребальных жертв, возможно, тоже». Третий дядя присел на корточки, взял горсть земли, понюхал ее, покачал головой, прошел еще несколько шагов, снова п р и н ю х а л с я к земле и сказал: «Если алтарь тут, он слишком глубоко». Мы собрали длинный черенок из нескольких секций, соединили с лопатой. Третий дядя очертил ногой на земле место, где надо копать. Панкуй закрепил тулейку лопаты покрепче, воткнул наконечник в указанное место на земле и начал постукивать по черенку молотком с короткой ручкой. Дядя, прислушиваясь к стуку молотка, постепенно накручивал секции черенка одну за другой. Когда была прикручена тринадцатая секция, Третий дядя сказал: "Да". Поднимая лопату, секция за секцией, они наконец вытащили кучу земли. Панкуй снял наконечник лопаты и подошел к костру, чтобы показать нам. Третий дядя и я были взволнованы. Даже м о л ч у н пробормотал что-то невнятное. Казалось, что почва пропитана кровью, жидкость, похожая на кровь, капала с нее. Третий дядя понюхал ком земли и нахмурился. Мы встретим дядей читали записи деда о Сюиши, но что тогда произошло, точно со слов деда понять было нельзя. Одно понятно: если земля пропитана кровавой жижей, значит гробница внизу точно необычная. Я посмотрел на третьего дядю, ожидая его решения. Он подумал, закурил сигарету и сказал: чтобы н и случилось, сначала надо копать. Панзы и Панкуй работали без остановки, копая в указанных местах. Третий дядя обнюхивал каждую горсть земли и мастерком чертил на земле линии, последовательно соединяя выкопанные ямы. Я внимательно следил за их работой и видел, как на земле появляется контур гробницы, находящейся под нами. Определение местоположения гробницы – основная работа т у ф у д з ы Обычно нарисованная на земле схема совпадала с реальными контурами гробницы. Немногие т у ф у д з ы совершали ошибки, но сейчас я смотрел на проявляющуюся перед моими глазами схему и чувствовал, что-то не так. В гробницах периода сражающихся царств не бывает подземных дворцов, но здесь он явно был. У него даже имелся кирпичный свод, что действительно необычно. Третий дядя, измеряя расстояние пальцами, наконец определил положение гроба. Он сказал: "Внизу кирпичная кладка. Копать будет сложно. Нельзя ударить по кирпичам лопатой. Я могу только основываясь на опыте обозначить примерное расположение границ. Этот подземный дворец слишком странный. Таких я не встречал. Кирпичи там могут быть очень хрупкие." Поэтому будем основываться на опыте работы с гробницами Джоу Сун. Надо пробиться через заднюю стену. Если это не сработает, нам придется начинать заново. Потому нам следует поторопиться. Мой третий дядя и его друзья в о р о ш а т песок уже больше десяти лет. Сейчас они работали очень быстро, наконечники лопат мелькали перед глазами. За довольно короткое время были выкопаны ямы глубиной семь-восемь метров. Местность тут малообитаема, поэтому не было необходимости аккуратно убирать выбранную ведрами землю. Они просто сваливали ее неподалеку. Наконец Панкуй крикнул: "Мы сделали это!" Он уже расширял пространство на дне ямы и расчищал кирпичную кладку. Мы включили фонари и спустились вниз. п а н к у и постучал кулаком по кирпичам, но Молчун остановил его: хватит, не трогай это. Взгляд младшего брата был столь в ы р а з и т е л е н что здоровяк вздрогнул от страха. Молчун провел пальцами по стене, ощупывая швы между кирпичами. Через некоторое время он остановился и сказал: внутри ловушка. Чтобы открыть проход, надо аккуратно вынуть кирпичи, не протолкнуть и тем более не разбить. Паньзы осторожно ощупал кладку и сказал: «Швы узкие, материал между ними прочный, разве возможно вытащить их, не повредив?» Молчун не обратил внимания на эти слова. Он захватил кирпич двумя пальцами и неожиданно вытащил его. Я не знаю, насколько прочна кладка, но даже если материал швов сыпался бы от старости, немало сил надо, чтобы вытащить кирпич всего двумя пальцами. Руки м о л ч у н а действительно удивительные. Он осторожно положил кирпич на землю и указал на обнажившуюся поверхность. Она была как будто покрыта темно-красным воском. Молчун пояснил. Пространство между стеной и кладкой заполнено сильной кислотой, которую использовали алхимики. Если просто сломать кладку, воск, сдерживающий кислоту, может быть поврежден. Тогда кислота выплеснется наружу и попадет настоящего перед стеной. Кожа сгорит в мгновение ока. Я судорожно сглотнул, внезапно вспомнив о чудовище без кожи, о котором писал мой дед. Мне пришла в голову мысль, что это был не сюиши, а прадед, который попал в похожую ловушку, хотя ведь дед несколько раз стрелял в это существо и оно не умирало. По совету Молчуна Панкуй выкопал рядом пятиметровый вертикальный колодец. Младший брат достал из сумки иглу для инъекций и силиконовую трубку, соединил их, другой конец трубки опустил в колодец. Паньзы зажег запал и накалил иглу, и Молчун аккуратно проткнул ей восковой слой. Тут же красная кислота потекла по трубке в колодец. Вскоре цвет поверхности закладки стал светлее. Казалось, что вся кислота вылилась. Молчун кивнул и сказал: «Все в порядке». Мы немедленно начали вынимать кирпичи. Вскоре вкладке было проделано отверстие, через которое мог пройти человек. Третий дядя бросил в отверстие запал, чтобы осветить пространство внутри и все рассмотреть. Мы проникли в гробницу северной стороны и увидели, что пол целиком выложен каменными плитами, выложенными в форме триграммы. Размер плит увеличивался от центра к краям, и на каждой были выгравированы древние иероглифы. Вдоль стен располагались восемь светильников. Считалось, что они должны гореть вечно, но сейчас огня в них не было. В центре стоял на четырех опорах гроб, над которым на потолке были вырезаны солнце, луна и звезды. Напротив, возле южной стены находился саркофаг, а за ним виднелась каменная дорожка, ведущая, наверное, вниз. Третий дядя вошел первым, п р и н ю х а л с я затем поманил нас. Мы по одному прошли следом. Дядя осмотрел иероглифы на полу и спросил Молчуна: "Младший брат, посмотри, можешь прочитать, кто похоронен здесь?" Молчун покачал головой и ничего не ответил. Мы свернули несколько запалов и бросили их в светильники. Горели они ярко, заполнив светом все пространство гробницы. Я снова вспомнил монстра, которого упоминал дед. Вроде бы он упоминал странное жабье кваканье. Сердце м о ё дрогнуло. В это время Паньзы забрался на гроб, желая посмотреть, что там, и вдруг воскликнул: "Третий господин, здесь ребенок!" Мы тоже забрались наверх. В гробу действительно лежал маленький труп без головы. Одежда на нем была ветхой, зато нефритовые украшения хорошо сохранились. п а н з ы недолго думая снял их и поднес к свету, чтобы рассмотреть получше. Это должно быть туловище человека, которого принесли в жертву. Головы отрезали и оставляли снаружи, чтобы вознести жертву н е б у а тела оставляли в гробнице, чтобы дух погребальной жертвы сопровождал хозяина гробницы. Это т должен быть пленником, захваченным в военном походе. Рабам не положено было носить украшения. Паньзы, залез в гроб, желая посмотреть, не осталось ли там еще чего. Молчун хотел его остановить, но не успел. Он с опаской оглянулся в сторону саркофага. К счастью, ничего не произошло. Третий дядя закричал: "Ты что это удумал, парень? Этот гроб предназначен для жертв. Хочешь стать его обитателем?" Паньзы засмеялся. Третий господин, я ж е не панкуй, не надо меня пугать. Он вынул из гроба большую нефритовую бутыль. Смотрите, там столько хороших вещей. Давайте осмотримся повнимательнее. Разве не за этим пришли? Не валяй дурака, вылезай, приказал третий дядя. Его лицо побледнело, когда он увидел молчуна тревожно смотрящего на саркофаг. Он хорошо знал, что этот парень просто так тревожиться не станет. В это время я услышал что-то похожее на тихое хихиканье. Я обернулся, прислушался и похолодел. Звук исходил не из саркофага. Хихикал. Молчун. Примечание переводчика. Подземный дворец. Помещение, окружающее погребальную камеру, в которой покоится тело. Вокруг него располагались другие помещения, где хранили ритуальные предметы и даже тела погребальных жертв. Подземные дворцы в гробницах стали строить в более поздние периоды истории Китая. Гробницы д ж а о с у н имеется в виду гробницы периода империи Сун, государства в Китае, которое существовало с 960 по 1279 года. Джао фамилия правящей династии. х о д ж е ц з ы огненная бумага. Китайцы использовали плотную скрученную бумагу в качестве спичек, а также для освещения труднодоступных мест. Скрученная бумага вставлялась в бамбуковую палочку и поджигалась. Если бамбук плотно закрыть, то бумага не горела. При необходимости трубка открывалась, т л е ю щ а я бумага начинала гореть. Такой факел можно было держать в руках за бамбуковый конец, а можно было бросить туда, где нужен свет. Свернутая бумага будет гореть довольно долго. В описании переливания кислоты не хватает насоса. Узкая инъекционная игла не позволит кислоте сразу же перелиться, даже если сосуд с ней будет расположен выше, по принципу сообщающихся сосудов. Возможно, м о л ч у н использовал в качестве насоса шприц на другом конце трубки, но в тексте ничего об этом нет. Непонятна и причина необходимости нагревания иглы, разве что м о л ч у н опасался, что проткнуть восковой слой будет сложно. На практике открытый огонь в виде запалов редко используют для освещения, если в запасе есть более практичные фонари. Люминесцентные палочки, холодные фейерверки. Скорее всего, с помощью брошенного внутрь запала т р е т и й дядя проверял по цвету пламени состав воздуха, н а предмет опасных примесей. Глава десятая. Тень. Сначала я подумал, что он намеренно пытается нас напугать, но у него не характер шутника и выражение лица на шутку это было мало похоже. Молчун словно не замечал движения собственных губ и издаваемые им звуки. Взгляд его был холоден и насторожен. Мы смотрели на него с опаской. Неужели он стал дзун дзы? Третий дядя, заметив ужасное выражение лица Молчуна, вытащил паньзы из гроба. Внезапно младший брат замолчал. Гробницу заполнила гулкая тишина. Я не знаю, сколько времени прошло. Терпение мое было на исходе. Я уже собирался спросить, что же происходит, когда саркофаг начал мелко т р я с т и с ь а его крышка слегка сдвинулась. Оттуда раздался ужасающий, дрожащий звук, похожий на ток в а к о н ь я что описывал в своем дневнике дед. Панкуй в ужасе опустился на землю. Мои ноги дрожали, я чуть не упал. Третий дядя смотрел на происходящее с завидной стойкостью, хотя было заметно, что и он в шоке. Когда Молчун услышал дрожащий звук, лицо его перекосилось. Он о п у с т и л с я на колени и поклонился саркофагу. Мы последовали его примеру. Молчун поднял голову и невнятно заговорил. Казалось, он читает заклинание на незнакомом языке. На лбу третьего дяди появилась испарина. Он прошептал: "Неужели младший брат с ним разговаривает?" с а р к о ф а г наконец перестал трястись. Молчун последний раз поклонился, затем встал и сказал: "Мы должны уйти отсюда до рассвета." Третий дядя вытер пот и спросил: "Младший брат, как ты можешь чего-то опасаться, если только что успешно сторговался с этим д з у н д з ы Молчун отмахнулся: "Не трогайте здесь больше ничего." Существо в этом саркофаге чрезвычайно могущественное. Если мы выпустим это наружу, никакие боги не спасут нас. Паньзы предпочел не внимать мудрому совету, улыбнулся и спросил: "Я хотел спросить, что за язык, на котором ты только что говорил?" м о л ч у н проигнорировал вопрос, указал на проход за гробом и сказал: "Идите осторожно, не трогайте гроб и саркофаг." Третий дядя уже был спокоен, да и меня, честно говоря, радовало, что рядом был человек вроде Молчуна. Мы о с м е л е л и взяли себя в руки. Третий дядя пошел первым, Молчун замыкающим. Мы включили фонари и зашли в коридор за саркофагом. Панкуй идя мимо саркофага и з о всех сил прижимался спиной к стене, чтобы не дай бог не прикоснуться к зловещему ложу покойника. Он выглядел забавным, но мне сейчас было не до смеха. Коридор шел с уклоном вниз. На стенах по обеим сторонам виднелись вырезанные в камне надписи. Я внимательно рассматривал их, но значение не понял, хотя я давно занимаюсь антиквариатом и древностями, даже проводил некоторые исследования и могу читать старинные тексты относительно неплохо. Вроде бы все иероглифы были з н а к о м ы но общий смысл остался неясным, потому что синтаксический принцип был мне непонятен, если он вообще там был. Древние говорили очень кратко и очень умело, но эта лаконичность иногда представляла серьезную проблему. Например, история про короткий ответ "да". Однажды правитель царства Цы задал вопрос своему в о е начальнику. Тот в ответ лишь кивнул и сказал: «Да». Монарх надолго задумался: был ли этот ответ согласием или наоборот означал возражение. А в результате долгих и мучительных раздумий правитель тяжело заболел. Понимая, что скоро умрет, правитель снова позвал военачальника, поведал о том, как понял тот однозначный ответ и спросил, верны ли его выводы. Военачальник тут же кратко ответил: «Да». И правитель, успокоившись, тут же испустил дух. Третий дядя шел очень осторожно и медленно. Силы фонарей не хватало, чтобы осветить весь коридор. Лучи были яркими лишь возле нас, а дальше т ь м а сгущалась. Было ощущение, что мы находимся в яме с водой, сквозь которую свет не проходит. Это было очень неудобно. Примерно через полчаса уклон коридора изменился. Каменная дорожка стала подниматься. Вроде бы мы прошли половину пути, и тут заметили пролом в стене, какие делают грабители, чтобы сократить дорогу. Третий дядя был неприятно удивлен. Он опасался тех, что пришли сюда первыми, и поспешил проверить лаз, который, судя по состоянию грунта, был вырод совсем недавно. Я обратился к дяде, высказывая предположение. Помнишь? Старик упоминал людей, что пришли в долину н е д е л и две назад. Может, лаз вырыли они? Кто тут копал, сказать невозможно. Но лаз копали явно в спешке. Не похоже, что с помощью него хотели куда-то попасть. Скорее с помощью лаза пытались отсюда выбраться. Не расстраивайтесь, третий господин. Если бы у них все было путем, стали бы они копать новый выход. Нет, пошли бы по старому пути, кажется, что-то случилось. Я думаю, что сокровища гробницы все еще на месте. Утешил паньзы. Третий дядя кивнул, и мы продолжили путь. Если кто-то тут побывал до нас, то ловушки уже сработали, нам их можно не опасаться. Быстрым шагом мы прошли еще около пятнадцати минут, когда коридор начал расширяться и стал почти вдвое просторнее. Рисунки на стенах тут были еще более искусными. Похоже, мы приближались к главной гробнице. В конце коридора нашему взору предстали огромные прозрачные нефритовые ворота. Они уже были широко распахнуты. Кто-то должно быть открыл их, причем изнутри. По обе стороны от нефритовых ворот возвышались две статуи голодных духов из темного камня. Каждый из них держал в одной руке кисть мертвеца огромными когтями, а в другой печать. Третий дядя осмотрел нефритовые ворота и обнаружил, что запорный механизм сломан. Мы прошли вперед. Внутри было просторно, но очень темно. Света фонарей для такого помещения оказалось недостаточно. Но самое важное мы поняли: это должно быть главная гробница. Паньзы, размахивая фонарем, вскричал: "Почему тут так много гробов? Без хорошего освещения сложно было рассмотреть все в подробностях. Старательно всматриваясь в темноту, я тоже заметил множество гробов. Они располагались не беспорядочно, но последовательность их расстановки отличалась от традиционной. В отсутствие сильного источника света действительно очень трудно увидеть, что находится в гробнице." Сверху гробы были накрыты изогнутыми каменными крышками, щедро покрытыми рисунками и иероглифами. Сами гробы п о к о и л и с ь на массивных каменных плитах. Мы с паньзы осветили один из гробов с двух сторон и сфотографировали его, а потом заметили два каменных уха. Мы встретим дядей подошли к первому гробу и разожгли огонь. Саркофаг был совершенно другого качества, нежели тот, который мы видели, когда только спустились. На этом были выгравированы надписи, смысл которых мне был понятен. Надпись на крышке гроба являлась жизнеописанием человека, который п о к о и л с я там. Судя по тексту, он был в о е н н а ч а л ь н и к о м царства Лу. Этот человек владел печатью демона. с помощью которой мог призывать воинов ночи из подземного мира, поэтому он был непобедим и его звали Лушанваном. Однажды он попросил встречи с г у г у н о м Лу и сказал, что он много лет призывал армию подземного мира и теперь должен вернуть долг царю преисподней, который призывает его в свой мир, дабы усмирить в з б у н т о в а в ш и х с я демонов. Конечно, в оригинале это звучало более поэтично. Он надеялся, что гагун царства Лу позволит ему уйти в подземный мир. К тому времени правитель не нуждался в столь сильной военной поддержке и дал свое соизволение. Лушанван поклонился, и его дух покинул тело. Гагун царства Лу надеялся, что его в о е начальник вернется и продолжит служить ему. Поэтому он построил для Лушанвана этот подземный дворец, чтобы сохранить его тело. Надписи и рисунки на гробах были подробными описаниями битв, в которых участвовал Лушанван. Каждый раз, когда начинала светиться его печать демона, легионы воинов ночи забирали души живых в подземный мир. Паньзы выслушал мои объяснения и вздохнул: такой могущественный. К счастью, он умер рано, иначе царство Лу было бы тем, кто объединил шесть сражающихся царств. Я засмеялся. Это не обязательно правда. Древние хорошо рассказывали сказки и легенды. Лушанван брал в долг воинов ночи, также мог делать, что любой полководец из царства Цы. Я читал, что были генералы, которые умели летать. Советую тебе почитать классику о горах и морях. В любом случае, я наконец знаю, в чью гробницу мы забрались. Но тут так много гробов, который из них хозяйский? – спросил Паньзы. Я стал читать надписи на других гробах, но ничего нового не нашел. Мы их пересчитали, всего было семь, и располагались они в форме созвездия Северного Ковша. Но в надписях не было никаких упоминаний о причинах такого расположения. Я продолжал изучать тексты, когда Панкуй крикнул откуда-то сбоку: "Смотрите-ка, а этот гроб уже пытались открыть". Я подошел взглянуть. Действительно, крышка гроба была немного сдвинута, на самом гробу были следы от ломов. Третий дядя вытащил монтировку из сумки, с трудом отодвинул крышку, а затем осветил пространство внутри. Паньзы издал невнятный звук. Он был сбит столку. Почему внутри лежит иностранец? Там действительно лежало тело, принадлежащее европейцу или американцу. Но важно другое: труп был еще свежий, не больше недели с момента смерти. Паньзы протянул руку, чтобы ощупать тело, но м о л ч у н схватил его за плечо так сильно, что Паньзы схлипнул от боли. Не двигайся. Под ним еще одно тело. Мы присмотрелись. На самом деле под иностранцем был еще один труп. Сложно было понять, как он выглядел. Третий дядя вынул копыта черного осла и сказал: «Хотя лучше бы иметь шерсть черного осла». В это время Панкуй потянул меня за одежду в сторону. Обычно он не столь общителен. Я почувствовал себя странно и спросил, что случилось. Он указал на наши тени, вытянувшиеся на стене в свете фонарей, и прошептал: "Послушай, это же твоя тень, верно? Я сердито буркнул. И что? Теперь ты даже теней боишься? Его лицо было смертельно бледным. Здоровяк заметил в моем голосе пренебрежение, его губы задрожали. Неужели он до такой степени напуган какой-то ерундой? Подумал я. А он приложил палец к губам, затем снова указал на тени. Смотри, это моя, это Паньзы, это третьего господина, это младшего брата. Вот твоя. Всего должно быть пять теней, верно? Я кивнул и тут понял, что так испугало Панкуя. В стороне от пяти наших теней виднелась шестая. Здоровяк чуть не плакал от страха. И чья это тень? Примечание переводчика: слово "да" в контексте этой притчи означает однозначный ответ "да". Однако такой однозначный ответ на вопрос, который предполагает пояснение, можно трактовать по-разному. Например, как в русском языке: "Ты будешь хлеб или воду? Да" не позволяет понять, что имел в виду отвечающий. Только лишь изменив форму вопроса, можно получить однозначный и исчерпывающий ответ. Таким и был последний вопрос правителя: верны ли мои выводы или правильно ли я тебя понял? О каком именно правителе, княжества Ци, эпоха династии Жоу, периода Чунцю и Джаньго идет речь, понять сложно. Учитывая, что история, возможно, существовала в форме притчи, можно предположить, что правление героя истории относится к трехсотым годам до нашей эры, начиная с правления Хуаньгуна, когда в царстве Ци наиболее процветали науки и искусство и возникло множество философских школ, в том числе конфуцианские и даосские. Голодные духи Эгуй души самоубийц, если, конечно, причиной решения жизни не стали защита целомудрия, верность долгу или почтение к родителям, путь к возрождению для таких душ закрыт навсегда. После смерти они становились э г у й и, по поверью, были очень опасны для живых, потому что могли завладеть их телами, чтобы вернуться в мир людей. Обычно считается, что э г у й могут существовать в мире живых в качестве духов. Однако в довольно спорном трактате Дию Юдзы, где утверждается, что со временем структура Ада изменяется, появляются новые уровни. Например, есть город напрасно умерших Ван с ы Чен, где и живут Эгуй. Ничего не могу сказать о значении печати и кисти мертвеца. Печать может служить символом того, что конкретные духи являются стражами нефритовых ворот. А кисть мертвеца можно объяснить, если изучить аналогичные верования японцев. Там духи, аналогичные эгуям, гаки, поедают человеческую плоть. И если смогут завладеть телом, все равно остаются людоедами. Часто погребальные камеры имели небольшие тайные комнаты, расположенные симметрично друг напротив друга. На схеме расположение таких комнат по отношению к самой камере напоминало голову с ушами, поэтому на Сленге эти каморки называли каменные уши. Там складывали предметы, которые должны скрасить существование хозяина гробницы на том свете. Воинами инь традиционно з в а л и воинственных демонов, но позже так называли не только потусторонние силы, но и разведчиков. В Китае и Японии для выделения темной стороны таких воинов использовался термин инь, как противоположность светлой стороне ян. Это противопоставление создавало различия, но не позволяло дать качественную оценку плохо или хорошо той или иной силе. Лу ш а н в а н дословно, Ван царь, Шан очищающий горячий, Лу правящий царство м Лу. но в данном случае речь идет не о титуле, а о прозвище, так как в царстве Лу не было ванов, правителей называли гунами. Более того, часть имени можно перевести как "король грусти", правитель печали. Возможно, это имя имеет несколько аллегорических значений. Скорее всего, этот персонаж вымышленный, хотя возможно у него был реальный исторический или фольклорный прототип. Гогун, третий из девяти почетных титулов в ш е с т о м е м веках нашей эры. В реальной истории царство Лу в период сражающихся царств даже не было в числе сильнейших. Довольно быстро оно прекратило свое существование, будучи захваченным одним из более сильных соседей. Царство Ци Усе упоминает неслучайно. В отличие от царства Лу, эта страна была в числе лидеров в борьбе за объединение территорий, однако также не вышла победителем. Шанхайцзин, книга гор и морей или каталог гор и морей, д р е в н е китайский трактат, описывающий реальную и мифическую географию Китая и соседних земель и обитающие там создания. Это произведение, создание которого традиционно приписывается легендарному великому Юю, в действительности было написано в течение последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры, период сражающихся царств династия Хань. Историк Сыматсянь упоминает Шанхайцин в 123 главе своих исторических записок Шидзи. Северный Ковш Так в Китае называли Созвездие Большой медведицы. Такое расположение гробов не случайно. Графическое или иероглифическое изображение Большой медведицы в средневековом Китае имело магический смысл. Оно служило оберегом от злых духов. Существовало также представление о волшебном мече Цисинь-цзянь, меч семизвезд, который обладал свойством убивать любую нечисть. Также эликсир бессмертия Удаосов назывался Цисинсань (порошок Семи Звезд).